Перед вами вторая серия Чеховской антологии «Сестра Таланта», состоящая из 27 коротких рассказов Антона Павловича Чехова. Рассказы представлены в виде отдельных аудиофайлов с музыкальным сопровождением. В самом конце списка располагается аудиофайл за номером 28, заключающий в себе все 27 семь произведений, но без музыкального сопровождения. По желанию вы можете сразу переключиться на него. По хронометражу все представленные рассказы не превышают четырех минут. Самое короткое произведение длится три минуты, а самое продолжительное четыре минуты. В третьей серии будут представлены рассказы не превышающие по хронометражу пяти минут. Соответственно, в четвертой не более шести минут, в пятой не более семи минут и так далее вплоть до восьмой серии. Таким образом, антология коротких чеховских рассказов «Сестра Таланта». п р е д с т а в л я е т собой 8 с е р и й где каждое произведение по хронометражу не превышает 10 минут. С содержанием второй серии вы можете ознакомиться ниже. Приятного прослушивания. Чтец и декламатор Джахангир Абдулаев. 2 ноября 2022 год. Домашний средство, чтобы масло не прогоркло, съешь его поскорей от клопов. Поймай клопа и объясни ему, что растительная пища по количеству содержащихся в ней азотистых веществ и жиров н и сколько не уступает животной, и дружески посоветуй ему и з б е н и т ь режим. Если же и последние выводы науки на него не подействуют, то тебе остается только поднять верх палец и воскликнуть: ь к о н е й же в с л а д е й с т в а х кровать п и й ц а и отпустить е д я я рано или поздно добро в о с т о р ж е с т в у е т над з л о м От прусаков известно, что прусаки завезены к нам из Германии, а потому вполне законно и о с н о в а т е л ь н о ходатайствовать о высылке их административным порядком на место родины. От б л о х женись, все твои блоги перейдут на жену, так как известно, что б л о х и охотнее кушают дам, чем мужчин. Последнее зависит не столько от качества той или другой крови, сколько от приспособленности женских костюмов к удобнейшему расквартированию насекомых, просторно и вместе с тем уютно. От моли. Посади себе в шубу десятка п о д в а т а р а н т у л о в и скорпионов, отдав каждому из них по отдельному участку. о т ъ е ч ь меня на глазу. Покажи больному к у к и ш Если же субъект украшен я ч м е н я м и старше тебя чином, то покажи ему к у к и ш в кармане. От безденежья. Возьми р о т ш е л ь д а барона г и н с б у р г а и п о л я к о в а п о с а д и их играть с тобой в стуколку и валяй в круплю. Чем крупнее ставка, тем лучше. Если ты проиграл, то не отдавай так, как у твоих партнеров, и без того много денег. Если же выиграл, то твое счастье.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 Возьми невердовая супруга и повесь д а его лбу ы в е с к у посторонним лицам стражайшего спречается, ну и прочее. От сырости в доме посыпай стены детской присыпкой или оклей и газетной сушью. Дело о 1884 году. Сегодня уже шестой день к а к в е н с к о й судебной палате слушается дело о не имеющем чина 1884 году обвиняемом в преступлениях подолжности. Суд заметно утомлен, подсудимый плачет и то и дело шепчется со своим защитником. Сегодняшний день начался осмотром вещественных доказательств. Когда о б о требованию прокурора в суде читался гражданин и показывался номер, луча с портретом Окрица, публике была выведена из з а л ы заседания, чтобы упомянутые предметы не могли произвести соблазна. Затем начались прения сторон. Прошу Вашество. Окончил свою речь защитник, з а н е с и в протокол, что во все время моей речи господин прокурор кашлял, сморкался и стучал г р а ф и т о м Председатель, подсудимый, ваш последнее слово. Подсудимый плачет. Пожалуй, скажу что-нибудь хоть и бесполезно, к л и заранее порешили меня упечь. Меня обвиняют во-первых в бездействии, в том, что я ничего не делал, что при мне ни на с к о л ь к о не поднялось экономическое положение, не повысился курс, засела в тени промышленности прочее. Не я виноват в этом. Вспомните, что я застал, когда был назначен в новогоднее место. Рассказывают, что он застал. Председатель, это дело не касается. Извольте говорить п о д с у щ е с т в о Подсудимый, испугавшись. Ослушаю вашество, господин прокурор обвиняет меня в том, что время мое р а с т р а ч е н о на пустяки, на переливание и з п у с т о в п о р о ж н е Правда в бытность мою на земле не было сделано ничего путного. Выпускали я р л ы к и нового образца для бутылок, клали ладки на лохмотья, заставляли дураков Богу молиться, а они л б ы разбивали. Председатель, подсудимые, если вы будете касаться личности, то я вас лишу слова, п о д с у д и м ы й А чем же мне говорить? Задумывается. «Э, хорошо, перейду к печати. Говорят, что все журналы были пусты, б е с с о д е р ж а т е л ь н ы что в печати преобладали к у к и ш к а р м а н е что таланты словно в воду канули. Что ж е я могу поделать, если, председатель, господин судебный пристав, вывести подсудимого из залы? По выводе обвиняемого из зала з а с е д а н и я п р и с я ж н ы о был вручен вопросный лист. Суд приговорил имеющего чина 1884 года л и ш и в всех прав состояния сослать в лету на поселение навсегда. Молодой человек за столом, покрытым внушительными чернильными пятнами, сидит Правдолюбов. Перед ним стоит Упрямов, молодой человек с выражением легкомыслия на лице. Правдолюбов. Со слезами на глазах. Молодой человек, у меня у самого есть дети, есть сердце. Я понимаю, потому-то мне так и г о р ь к о Уверяю вас, как честный человек, что ваше запирательство послужит вам только во вред. Скажите нам откровенно, куда вы шли сейчас, Упрямов? В, в редакцию юмористического журнала. Правда, Любов? Вы сало быть юморист? Качает у к о р и з н и н а о головой. Стыдитесь! Так и молод и так испорчен. А это что у вас в руках? Рукописи. Правдолюбов, дайте их сюда. Берет и рассматривает. т а к с Посмотрим. Это что такое? Темы для передовых рисунков? Правдолюбов вспыхивает негодованием, но скоро по боров ч у в с т в о с т а н о в и т с я хладокровным н и беспристрастным. Аля судебный пристав. Это что же нарисовано? Это видите ли нарисован человек. Одной ногой стоит он в России, другой в Австрии. Он показывает фокусы. Господа, говорит он, рубль переложенный из правого кармана в левый обращается в 65 копеек. В пандан к этому рисунку приложен другой. Вы видите, вот кредитный рубль с ручками и ножками. Он то и дело падает, а за ним бегает немец и обрезывает его ножницами. Поняли? Это вот кабак. Это вот наша пресса, а это пресс, а это вот насадители березового леса, тут же и дети просящие к а ш и к а ш и как известно, р а з н ы б ы в а т т Тут вот нарисован лакей, а кто это? Мышаловки спрашивает Правда Любов. Это тайный советник Росицкой на крючке казенное сало. Правда Любов, при слове сало облизывается. Тайный да, советник к р а с н е т за человечество. Так и молод и так испорчен. Да знаете ли вы, м и л о с т и здарь, что тайный советник соответствует в армии генерал-лейтенанту? Неужели вы этого не понимаете? Какое грубое непонимание, какое профанирование! Вздыхает. Что же мне теперь делать с вами? Что? Задумывается, но скоро л и ч н о е ч у в с т в о берет в е р х ь над чувством д о л г а и добыча выскальзывает из рук. Но ну, не могу я вас видеть жалкий несчастный молодой человек. Вы мне противны, вы жалкий. Идите прочь. Пусть наказание м послужит вам моё презрение. Упрямов. н и с к о л ь к о не р а с к а и в а я с ь и улыбаясь двусмысленно уходит в редакцию. Женой поссорился. Случай. Черт, вас возьми, придёшь со службы домой голодный как собака, а ни черт знает, чем кормят. Да и заметить ещё нельзя. Заметишь, так сейчас рев солёзы. Будь я трижды анафема за то, что женился. Сказавши это, муж в я к н у л по тарелке ложкой вскочил и со с т е р в е д е и вхлопнул дверью. Жена зарыдала, прижала к лицу салфетку и тоже вышла.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 Кукиш с маслом получишь, черт-то пухлого, ни одного слова не добьешься, хоть умри, сплю вот и говорить не желаю. Муж г л у б ш е зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины с л а б ы так же, как и женщины, их легко р а с к и с н и т ь и растеплить. Почувствов, а в за своей спиной т е п л о е т е л о мужу прямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой. Да, теперь вот мы лезем, прижимаемся, подлизываемся. Скоро начнем в плечика целовать на колени становиться. Не в ы н о ш э т е к нежности. Все-таки нужно будет ее извинить. ей в ее положении вредно тревожиться. Помучу часик, накажу и п р о щ у над самым ухом его тихо пролетел глубокий вздох. За ним другой, третий. Муж почувствовал на плече прикосновение маленькой ручки. Ну, бог с ней. п р о щ у в последний раз. Будет ее мучить бедняжку. Тем более, что я сам виноват. Из-за ерунды бун т поднял. Ну. Будет, моя крошка. Уж протянул назад руку и о б н и л теплое тело. Тьфу! Около него лежала его большая собака Дианка. Праздничный. Описываю по порядку. Дом номер сто тринадцать. В квартире номер два встретились с человеком образованным и по всем видимостям благонамеренным, но весьма странным. Давая нам праздничный, он сказал: будучи с о с т о я т е л е н я даю с удовольствием, но будучи в то же время человеком науки, пивыкший р понимать предметы и поступки через изучение причин и корней. Я желал бы знать существуют ли нравственные п р а в о по которому вы ходите по домам и берете праздничные, или же тут правы нет и вы действуете авольдуа все, как вздумается. С французского, усматривая в всем вопросе полезную любознательность, я сел около стола с закуской и объяснил: благодарность есть качество, свойственное душам возвышенным и благородным. Это качество человеку врождено. И на н а ш е й обязанности лежит всячески поддерживать его в ы б ы в а т е л я х и не давать ему заглохнуть. Обыватель, давая праздничные, тем самым упражняет себя в чувстве благодарности. Упражнять вас в этом чувстве мы п о настоящем у должны всегда, в будень и в праздник. Но так как на нас лежит много других обязанностей и помимо взимания праздничных, то обыватель должен довольствоваться несколькими днями в году. Уповаю, что в будущем с упрощением человеческих отношений праздничные будут взиматься ежедневно. Дом номер 114. д о м о в л а д е л е ц Швеин давая 10 рублей, сладко улыбался и пожимал горячо руку. Должно полагать, у каналья двор не чист, или кто-нибудь без паспорта живет. Дом номер 115. т и т у л я р н а я с о в е т ч и ц а Перехудова, когда я вошел в гостиную, обиделась, что на мне грязный колоши. Впрочем, дала 3 р у б л я ж и л е ц Брюханской. на мое требование исполнить гражданский долг отказался, ссылаясь на неимение денег. Тогда я объяснил ему: каждый обыватель на кануне праздника, прежде чем делать обычные затраты на предметы роскоши, обдумывает, кому сколько дать и совещается на сей случай с членами своего семейства, после чего берет деньги и делит их на части соответственно числу получателей. Если же у него денег нет, то он делает заем. Ежели же сделать займа почему-либо нельзя, то уберет свое семейство и бежит в Египет. Удивляюсь я, как это вы можете еще со мной говорить. Записал его фамилию. Дом номер 116. Генерал б р е н д и н живущий в квартире номер три, вынося на пять рублей, сказал: "Когда-то в своей губернии я боролся с этим золом и пострадал. В конце концов мне дали п о ш а п к и Непоборимое з н а т с л в о Нати, берите. Чард с вами. Генерал. А какие странные понятия о гражданском долге. Жених. Человек с и з е м н о с о м подошел к колоколу и нехотя позвонил. Публика, да то ли покойная, беспокойно забегала, з а с у е т и л а с ь По платформе затарахтели тележки с багажом, над вагонами начали шумом протягивать веревку. л о к е м о т и в засвистел и подкатил к вагонам. Его прицепили. Кто-то где-то с у е т я с ь разбил бутылку. Послышались прощания громкие в с х л и п ы в а н и я ж е н с к и е голоса. Около одного из вагонов второго класса стояли молодой человек и молодая девушка. Оба прощались и плакали. Прощай, моя прелесть, говорил молодой человек, целуя девицу в белокурую головку. Прощай, я так несчастлив, ты оставляешь меня на целую неделю для любящего сердца, ведь это целая вечность. Прощай, у т р и свои слезки, не плачь. Из глаз девушки брызнули слезы, одна слезинка упала на губу молодого человека. Прощай, Варя, клади все, все. Ах да, кстати, если увидишь там мракова, то отдай ему вот эти вот эти не плачь душечка, отдай ему вот эти 25 рублей. Молодой человек вынул из кармана ч е т в е р т у ю и подал ее Варе. Потрудись отдать, я ему должен. Ах, как тяжело! Не плачь, Петя. В субботу я не п р и е д о приеду. Ты же не забывай, бедя. Белокурая головка склонилась на грудь Пети. тебя, тебя забыть, разве это возможно? Ударил второй смонок. Петя шал в своих о б ъ я т и я х Варю, замигал глазами и заревел как бальчишка. Варя повисла на его шее и застонала. Вошли в вагон. Прощай, милая, п р е л е с т ь через неделю. Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вышел из вагона. Он встал у окна и вынул Из кармана платок, чтобы начать махать. Варя впилась в его лицо своими мокрыми глазами. Один толкун! Скомандовал кондуктор. т р е т и звонок. а р х а ш у вас. Ударил третий звонок. Петя замахал платком, а вдруг лицо его вытянулось. Он ударил себя по лбу и, как сумасшедший, в бежал в вагон. в а р я сказал от задыхаясь, я дал тебе для мрака вот двадцать пять рублей. Голубчик, расписочку дай, скорей, расписочку милая. И как это я забыл? Поздно, Петя. Ах, поезд тронулся, поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона, горько заплакал и замахал платком. Пришли хоть по почте расписочку, крикнул он, кивавший ему белокурой головки. Ведь этики я дурак, подумал он, когда поезд исчез из вида. Даю деньги без расписки, а какая п л о ш н о с т ь мальчишество. Сдох. Станции должно быть подтичать теперь, голубушка. Статистикам. Некий философ сказал, что если бы почтальоны знали, сколько глупости, пошлости и нелепости приходится им т а с к а т ь в своих сумках, то они не бегали бы так быстро и, наверное, бы потребовали прибавки жалованья. Это правда? Иной почтальон, задыхаясь и сломя голову, летит на шестой этаж ради того, чтобы дотащить только одну строчку. Тушка, целую т в о й б е ч к а или же визитную карточку. Адиколон Панталонович Подборюшкин. Другой бедняга четверть часа звонит с у двери, зяблет и томится, чтобы доставить по адресу скобрезное о писание кутежа у капитана Епишкина. Третий, как угорелый, бегает по двору и ищет дворника, чтобы передать жильцу письмо, в котором просит не попадаться, иначе я тебе в морду дам, или же поцеловать смелых деточек, а анюточку с днем рождения. А поглядеть на них, так подумай, что они т а ч а т самого Канта или Спинозу. Один досужее Шпекин, любивший запускать глазенап и узнавать, что новенького в Европе, составил некоторого рода статистическую табличку, являющуюся драгоценным вкладом в науку. Из этого продукта долголетник д о б л л д е л и в и д н о что в общем содержание обывательских писем колеблется, смотря по сезону. в е с н о ю преобладают письма любовные или ч е б н ы е летом хозяйственные и назидательно супружеские, осенью свадебные и к а р т о ж н ы е зимой служебные и сплетнические. Если же взять письма оптом за целый год и пустить в ход процентный метод, то на каждый 100 писем приходится 72 т а к и х которые пишутся зря, от нечего делать только потому, что есть под рукой бумага и марка. В таких письмах описывают б а л ы и природу. Жуют бачалу, переливают из пустого в п о р о ж н ь е спрашивают, от чего вы не женитесь, жалуются на скуку, ноют, сообщают, что Анна Семеновна в интересном положении, просят кланяться всем, всем, всем, б р о н я т что у них не бываете и прочее. Пять любовных, из коих только в одном делается предложение руки, четыре поздравительных, пять просящих взаймы до первой получки, три ужасно надоедных, п и с а н н ы х женской рукой и пахнущих ж е н щ и н ы В этих рекомендуют молодого человека или просят достать что-нибудь вроде театральной контрамарки, новой книжки и тому подобное. В конце извинения за то, что письмо написано неразборчиво и не брежно. два, посылаемых в редакцию со стихами, одно умное в кавычках, в котором Иван Кузьмич высказывает Семену Семеновичу свое мнение о болгарском вопросе или о вреде гласности, одно, в котором муж именем закона требует, чтобы жена вернулась домой для совместного с о ж и т и я два к портному с просьбой сшить новые брюки и подождать старый должок. Одно напоминающее старым долги, три деловых и одно ужасное, полное слез, мольбы и жалоб. Сейчас у б е р папа. Или застрелился Коля. п о спешите и так далее. Темную ночью ни луны, ни звезд, ни контуров, ни силуэтов, ни одной м а л о м а л ь с к о й светлой точки. Все утонуло в сплошном, непроницаемом мраке. Глядишь, глядишь и ничего не видишь, точно тебе глаза выкололи. Дождь жарит, как из ведра. Грязь страшная. По в р о с е л о ч н о й дороге плетется пара почтовых клячек. Тротайки сидит мужчина в шинели инженера путейца. Рядом с ним его жена. Оба промокли. Гемщик в я н к а кстелька, к о р е н о й хромает, выркает, с р а г и в а е т и плетется еле-еле. Угливая, престижная, то и дело спотыкается, останавливается и бросается в сторону. Дорога ужасная. Что ни шаг, то колдовина, угор размятый мостик. Налево воет волк, направо, говорят, о враг. Не сбились бы мы с дороги, вздыхает инженерша. Ужасная дорога. Не выворите нас. Зачем выворачивать? Это Эт какая у меня н а д о б н л о с т ь вас выворачивать, эх, п о д л ы я Дрожи, а мы, кажется, спились дороги, говорит инженер. Куда ты везешь, дьявол? И видишь что ли? Разве это дорога? А, вы дорога. Грунт не тот, пьяная морд твоя. Сворачивай, поворачивай вправо. Ну, погоняй. Где кнут? По Потерял а ж в ы с о к а Убей его, коли что. Помни, погоняй, п о д л е ц Стой, куда едешь? Разве там дорога? А лошади останавливаются. Инженер вскакивает, нависает на ямщицкие плечи, натягивает в о й ч и и тянет за правую. Переносчье а е т по грязи, круто поворачивает и вдруг ни с того, ни с сего начинает как-то странно барахтаться. Имщик сваливается, исчезает, п р е с т и ж н а я цепляется за какой-то утёс. Инженер чувствует, что т а р а т а й к а вместе с пассажирами летит куда-то к черту. а в р а г не глубок. Инженер поднимается, берёт вакапку жену и в ы к а р а б к и в а е т с а н о в е й Иху на краю а в р а г а сидит имщик и стонет. у ч е е т п п д с к а к и в а е т к нему и подняв в е й кулаки готов р а с т е р з а т ь уничтожить, раздавить. Убью разбойник! – кричит он. Кулак разбахнулся и уже на половине дороги к е м щ и ц с к о й физи еще секунды и Миша вспомни к у к у е в к у говорит Шена. Миша встрагивает, его грозный кулак останавливается на полпути. е м щ и к спасен. О подробности о к р у ш е н и и на Московско-Курской железной дороге и связанных с ним скандальных происшествиях, участниками которых были п у т е й ц ы смотрите в пародийном романе «Тайны 144 катастроф» или «Русский рокамболь». Том 1, с т р а н и ц а 487 и 601. Совет. Дверь самая обыкновенная, комнатная. Сделана она из дерева, выкрашена обыкновенной белой краской. Висит на простых крючках, но отчего она так внушительна, так и дышит олимпийством? По ту сторону двери сидит, а впрочем это не наш дело. По всю сторону стоят два человека и рассуждают: Мерсис, это вам с д е т и ш к о м на мелочишка. За труды ваши, Максим Иванович. Ведь дело три года тянется, не шутка. Извините, что мало. с т а р а й т е с ь только, батюшка. Пауза. Хочется мне благодетель благодарить п о р ф и р и й Семенович. Они мой главный благодетель и от них всего больше мое дело зависит. Поднеси т бы и в презенте м е ш а л о Сотинки две, три. Ему сотинки что? вы? Да вы угорели, родной. б е р е к р е с т и т е с ь п а р ф е р Семенович Нитаковской, ч т о б не берут, ужас! Я ведь от души, Максим Иванович, это не какая-нибудь взятка, это приношение чистой души за труды непосильные. Я ведь не бесчувственный, понимаю их труд. Кто, н о ч ь и из одного жаловне такую тяготу на себе берет? Так-то, это не взятка, а законы, так сказать, взятие. Нет, это невозможно. Он такой человек, такой человек, знаю я их, Максим Иваныч, прекрасный они человек, и сердце у них предоброе, душа ф и л а н т р о п н а я гуманическая, ласковость такая, глядит на тебя и всю твою психологию воротит. Молюсь за них, г д е н н б у ночно, только дело вот слишком долго тянется. Ну да, это ничего. Из-за все добродетели этих о ч е т с я мне благодарить их рубликов триста примерно. Не возьмёт. Надура у него другая, строгость. И не суйтесь к нему. Трудится, беспокоится, ночей не спит. А о касательно благодарности или чего прочего, н е н е правила такие. И то сказать, на что ему ваши деньги? Сам миллиончик. Жалость какая. А мне так хотелось обнаружить им свои чувства. Тихо, да и дело бы моё подвинулось, ведь три года тянется, батюшка, три года. Громко, не знаю, как и поступить. В уныние впал я, благодетель мой, выручьте, батюшка. Пауза. с а т и три, я могу, это точно. Хоть сию виду ту. М, -м, -м, м нас как же быть? Пауза. Я вам вот что посоветую, если уж желаете благодарить его за б л а г о д е я н и е и беспокойство, то извольте, я ему скажу, доложу. Я ему посоветовать смогу. Пожалуйста, Ватсик. Продолжительная пауза. м е р с и с о н уважит, только вы не 300 рублей с этими паршивыми деньгами и несуйтесь. Для него это ну ничто, что газ вы ему тысячу, две тысячи. Говорит кто-то по ту сторону двери. Занавес падает, да не подумает о чем кто-либо хода. Антон Павлович Чехов. Совет. Добрый знакомый. По зеркальном у льду скользят мужские ботфорты и женские ботинки с меховой опушкой. Скользящих ног так много, что будь они в Китае, для них не хватило бы бамбуковых палок.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 Я готов ее скушать вместе с ее шляпкой, шубкой и ножками, на которых блестят коньки. Так хороша, страдаю и в то же время наслаждаюсь, о, любовь! Но дудки мимо нас проходит наш департаментские, о т в о р я й л о и з а п и р а й л о наш Аргус и Меркурий, перошник и рацильный, Спевсип Макаров. В руках его читы колоши, мужские и женские, должно быть превосходительные. с п е п с и делать мне под к о з ы р е к и глядя на меня с умилением и любовью останавливается около самой скамьи х о л о да ваша высокоблабла да д а ч и ш к и в о я даю ему д в гривны это любезно с т р о г о т ь его Даниелься он усиленно мигает глазками оглядывается и говорит шепотом о ч е л ь мне жалко вас, обидно ваше благородие, страсть как жалко. Точно вы мне сынок, человек вы золотой, душа, доброта, с м и р е н н и к наш. Когда на м е д н е он превосходительствует, о есть накинулся на вас, таскав з е л а ей богу. Думаю, за что него? Ты или тя и, и был а к о с о ь и тебя в ы г о д да ю т о д д о с ё За что? Когда вы вышли от него, т а к на вас лица вашего не было, ей богу. А я гляжу и мне жалко. Ох, у меня всегда сердечность чиновником. И обратясь к м о е й соседке, с п е п с и прибавляет: Уж больно они плохие у нас на счет бумаг то. Их не э то дело в у м с т в е н н ы х бумагах, ж а л и бы по торговой части или по д у х о в о й ей богу. н и одна бумага у них толком не выходит. Все ж заря. Ну и достается на орехи. Сам задел его совсем. Торнуть хочет, а мне жалко их благородие доброе. Она смотрит мне в глаза самым обидным с о с р е д о т о ч е н м Ступай, говорю я, с пепси-пу задыхаясь. Я чувствую, что у меня даже колоши покрастели. Осрамил каналья. А с т о с т о р о н е за голыми кустами сидит ее папенька, слушает и г л с е и т на нас, чтобы я в п р е д ь до титулярного не смел и думать. А на другой стороне за другими кустами прохаживается ее маменька и наблюдает за ней. Я чувствую эти четыре глаза и готов я подохнуть. Готов. Антон Павлович Чехов, добрый знакомый. В гостиной становилось темней и темней, свет исходивший от камина слегка освещал пол и одну стену с портретом какого-то генерала с двумя звездами. Тишина нарушалась треском горевших п о л е н е в д а и з редко сквозь двойные оконные рамы пробивался в гостиную шум шагов и езды по свежему снегу. Перед камином на голубой покрытой кружевной к и с с и е й кушетке сидела парочка влюбленных. Он высокий, статный мужчина с роскошными в ы х л е н н ы м и бакинами и правильным греческим носом сидел, р а з в а л я с ь п о л о ж а ногу на ногу и л е ниво, потягивал ароматный дымок из дорогой голландской сигары. Она, маленькая, хорошенькая, с и д е н ь е с л ь н я н ы м и кудрями и быстрыми, лукавыми глазками, сидела рядом с ним и, прижавшись головкой к его плечу, мечтательно глядела на огонь. Лица х обоих была р а з л и т а мягкая нега. Движения были полны сладкой истомы. Я люблю вас, Василий Лукич, шептала она, ужасно я люблю. Вы так красивы, не даром баронет с г л я д и т на вас, когда бывает у Павла Иваныча. Вы очень нравитесь женщинам, Василий Лукич. М -м -м, мало ли чего. А как на вас Настя профессор смотрит, когда вы Павлу Петровичу приготовляете чай? Он вас влюблен. Это как дважды два. Оставьте ваши насмешки. Но как не любить такое милое существо? Вы прекрасны, нет? Вы не прекрасны, а вы г р а н и о з н ы Ну как тут не любить? Василий Лукич привлёк к себе х о р о ш е н ь к о е с о з д а н и е и начал осыпать её поцелуями. В камине раздался треск, загорелась новая полена с улицы донеслась песня: «Лучше вас во всём свет е нет, я вас люблю как тигр или лев». Василий л у к и ч жал в своих обятиях ъ молодую красавицу, но в это время из передней послышался кашель, и через несколько секунд в гостиную вошел маленький с т е р и ч о к в золотых очках. Василий л у к и ч в с к о ч и л и быстро з а м е ш а т е л ь с т в е сунул в карман с и к а р у молодая девушка вскочила, нагнулась к камину и стала копаться в нем щипцами. Увидев смущенную парочку, старик сердито кашлянул и н а х м у р и л с я Не обмануты ли это муж? спросит, быть может, читатель. Старик прошелся по гостиной, снял перчатки. Как здесь накурено, проговорил он. Опять ты Василий к о р е е мои сигары? Никак нет, с п а и л Иваныч. Это, это не яс. Я тебя т а м р а р а т у если еще раз з а м е ч у Давай приготовь мне врачную пару и почистишь т а б л я т ы А ты, Настя, обратился старик девушке. Зажги свечи и поставь самовар. с л у ш а й с ь сказал а Настя. И вместе с Василием в ы ш л а из гостиной. Антон Павлович Чехов в гостиной. Тост про Заиков. Проза остается прозой даже тогда, когда кружится голова и вальсируют чувства. Как бы ни накалили вы кремень, а из него не сделать вам кружев? Каким бы веселящим нектаром вы не напоили про з а и к а а из него не выжить вам легкого веселящего экспромта? Не моя вина, если требуемый от меня тост заставит вас нахмуриться и если мой веселый сосед потянет меня за рукав и призовет к порядку. Я спущен, коллеги, и не весело мне. Если бы не было обыча на юбилейных обедах смеяться, то я пригласил бы вас плакать. Если человек прожил 20 лет, то он еще так молод, что ему запрещают жениться. Если же журнал перевалил через 20, т то его ставят в пример долговечности. Это раз. во-вторых, журнал прожил 20 лет, а среди нашей обедающей братии нет ни одного, который имел бы право назвать себя ветераном будильника. Нет, кажется, ни одного, который мог бы сказать, что он работал в нашем журнале более 10 лет. Я лично числюсь в ш т а т е п р о з а и к о в 5-6 лет не больше, а между тем три четверти из вас, мои младшие коллеги, и все вы величаете меня старым сотрудником. Ха. х о р о ш старик, у которого нет еще порядочных усов и из которого бьет таким ключом самая достоящая молодость. Журналы недолговечны, пишущие же еще недолговечнее. Рожил будильник только 20 лет, а попал уже встриги и пережил чуть ли не 20 поколений сотрудников. Словно индейские племена исчезали одно за другим эти поколения. Родится и не расцвев увядает. Смешно, по будильнику мы имеем предков. Где же они? Они умерли каждый год. И почему-то непременно осенью нам приходится хоронить кого-либо из коллег. Сбежишь не только в частные поверенные или нотариусы, но и подальше в кондуктора, в почтальоны, в литографы. Я видел третьих, которые просто сознавались мне, что они отупели. И все эти смерти, дезертирство, отупение и прочие метаморфозы происходят в удивительно короткий срок. п р а в Можно подумать, что судьба принимает толпу пишущих за коробку спичек. Не стану я объяснять этой недолговечности, но ею берусь объяснить многое. Объясняю я е ю такое печальное гибление, как отсутствие окрепших, сформировавшихся и определившихся талантов. Объясняю отсутствие школ и руководящих традиций. В ней же вижу причину мрачного в з с к л я д а установившегося в некоторых на журнальной судьбы. Но что наиболее всего смущает меня, так это то, что т а ж е самая недолговечность является симптомом жизни тяжелой, н е з д о р о в о й Если, коллеги, этот порядок, тянувшийся в течение 20 лет, естественен и имеет своим конечным пунктом благо, то пусть он и остается. Если же он явление б о л е з н е н н о и указывает только на нашу слабость и неумение выходить из борьбы целым, то пусть он уступит свое место другому порядку. За новый порядок, за нашу целость! Предложение, рассказ. Валентин Битрович Передеркин м о л о а о й человек приятной наружности, одел в р а т ч а у ю пару и лакированные ботинки с острыми, колючими носками, вооружился шапокляком и едва сдерживая волнение, поехал к нижде в е р е Запискиной. Ах, как жаль, что вы не знаете к н и ж н ы веры. Это м и л о е в о с х и т и т е л ь н о е с о з д а н и е с короткими глазами небесно-голубого цвета и шелковыми волнистыми кудрями. Волны морские распеваются утес, о б у т о с но а волны ее кудрей, наоборот, р а з о в ь е т с я и р а з л е т и т с я в прах любой камень. Нужно быть бесчувственным б а л б е с о м чтобы устоять против ее улыбки, против неги, которую так и дышит ее миниатюрно, словно выточенный бюстик. Ах! Какую надо быть деревянной скотиной, чтобы не чувствовать себя на верху блаженства, когда она говорит, смеется, показывает свои ослепительные белые зубки. Передерки н а п р и н я л и Он сел против княжны и с н е м а я от волнения, начал: к н е ч н а можете ли вы выслушать меня? О да, к н и ж н а Простите, я не знаю, с чего начать. Для вас это так неожиданно, э к с п р о м т н о Вы рассердитесь, пока он полез в карман и доставал оттуда платок, чтобы о т е р е т ь пот, н е ж н а м и л о улыбалась и вопросительно глядела на него. Кудишда, продолжал он, с тех пор как я увидел вас, в мою душу запало непреодолимое желание. Это желание не дает мне покоя ни днем, ни ночью, и, и если оно не осуществится, я, я буду несчастлив. к н я и ш д а задумчиво опустила глаза. п е р е д е р к и н помолчал и продолжал: "Вы, конечно, удивитесь, вы выше всего земного, но для меня вы самое подходящее". Наступило молчание. Тем более, вздохнул Передёркин, что мое имение граничит с вашим. Я богат, но в чем дело? Тихо спросила княжна. В чем дело?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 Жалобная книга лежит сена. э т а книга в специально построенной для нее к о н т о р к е на станции железной дороги. Ключ от к о н т о р к и х р а н и т с я устанционного жандарма. н а д е л е же н и какого ключа не нужно, так как к о н т о р к а всегда открыта. р а с к р а й т е книгу и читайте, милостивый государь. п о в т а д этим нарисован а р о ж и ц а с длинным носом и рожками. На рожице й написано: Ты картина, я портрет. Ты картина, а я нет. Я морд твоя. п о д ъ е з ж а я к сей станции и глядя на природу в окно, у меня с л е т е л а шляпа и точка Ермонткин. Кто писал, не знаю. а я дурак читаю отставил память начальник ста претензий Калавроев приношу начальству мою жалобу на кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене ж н а моя вовсе не шумела а н а против старалась, чтобы все было тихо а также и насчет жандарма Клятвина который меня грубо за плечо взял Жительство и б е ю в имени а н д р е и в а н о в и ч у ищего, который знает моё повинение, к о н т о р щ и к с а м о л у ч и в Никандров, социалист, находясь под с в е ж е м впечатлением в о з б у т и т е л ь н о г о поступка з а ч е р к н у т о Проезжая через эту станцию, я был возбужден до глубины души следующим: зачеркнуто. На моих глазах произошло следующее: в о з б у ч и т е л я пришествия рисующие яркими красками н а ш и й ж е л е з н о д о р о ж н ы е п о р я д к и Далее все зачеркнуто к р о м и подписи. Ученик седьмого класса курсской гимназии Алексей Судьев. В ожидании отхода поезда обозревал ф и з и о г н о м и ю начальника станции и остался ею весьма не доволен. Объявляю о сем полинии неунывающий д а ч н и к Я знаю, кто это писал. Это писал М.Д. К с о ж а л е н а ц е л ь ц с о в с к о й ш у л д е р г е н д а р м и к и я ездил а вчера с буфетчиком косткой, с а р и к у м Жаем всего лучшего. Не унывай, г е н д а р м Проезжаю через станцию буду ч и г о л о д е н в рассуждении, чего бы покушать. Я не мог найти после пищи тякон духов. Лопай, что дают. Кто найдет кожаный портсигар, тот пущай отдаст кассу Андрею Егорчу. Так как меня прогоняют со службы, будто я о б я н с т в у ю т о объявляю, что все мы мошенники и воры. Телеграфист к а з ь м а т и м ь я н с к о й добро д е т т е л ь ю украшайтесь, к а т ь Кена, я вас люблю безумно. Прошу ж а л о б н о й книги не писать п о с т о р о н н и х вещей за начальника станции и н о в седьмой, о ч т ы и седьмой, Ха, алюрак. Антон Павлович Чехов. Жалобная книга. Современные молитвы. Аполлону, проваливай. Эвторепи музе музыки молит себя кончивший курс консерватории и бравший уроки у Рубинштейна нет ли у тебя матушка где-нибудь на примете м е с т е ч к а т а п е р а в богатом купеческом доме научи меня также сочинять тридцатикопеечные польки и кадрили а про по не можешь ли ты спихнуть с места нашу первую скрипку пора бы мне перестать быть второй голос из публики Совершай, наяривай. У ранее музе астрономии м о л я щ и е с я виробка оглядывается, конфузици и тихо, а все-таки она вертится громко. Нельзя ли обложить сбором планеты и кометы? Разведайка и постарайся, процент получишь. Голос из публики. А все-таки она не вертится. Полеги мне музе пение. к о ч я т с я мне м у з а перебраться из оперы в б у ф да как-то знаешь неловко. А в буфе дороже платят и слава т а м о ш н е е ахтительней. Возьми от меня щепетильность и с п о р т и г о л о с а моих товарищей, дабы я был лучше их. Поселись среди них интригу и сокруши рецензентов. Голос из публики: с м о й т е что ли у ь м о л о д о й человек. г л и о п е музе эпической поэзии, убави во мне поэтического жара, отними у меня темы, у четвери цензуру, отколоти меня, отделай, что хочешь со мной, но только прибавь мне по копейке на строчку в разуме о муза платящих, мельпомени, музе театра, отдай нам наши б е н и ф и с ы без т ы д д и ц а Кипучих побольше, антрепризу, э р а т и музи э р о т и ч е с к о й п о э з и и С тех пор, как я стал тебе молиться, э р а т о ч к а ни одно моё стихотворение не было похерено. Все прошли т р а л л а т р а л л а Нет поэтом одни меня, но всё-таки недоволен. Поэзию декольте не всюду пускают. В разуме девиц. Голос из публики. Да а здравствует с а л о н в р и т Тер психори, м у з е танцев, наполни первые ряды п о л и ш и в ы м и беззубыми старцами, разожги их холодую н кровь, упразди драму, комедию и трагедию и реставрируй древнюю славу балета. Голос из публики. Кан-кан, выходи на середину. Тали, музыка меди. Не нужна мне слава с т р о в с к о г о Нет, не с о ш ь е ш ь с а п о г из б е с м е р т и Дай ты мне силы и мощь Виктора Александрова, пишущего по десяти комедий вечер денег-то сколько, матушка. к л и о музе истории. Голос из публики. Вима, не замечай нас. Чего глазище в ы т а ч и л а Не видала никогда безобразие чали. Бахусу и Венере. м о ш у р о г у Марсис честь и места. Моя беседа с Эдисоном. Я был у Томаса Эдисона. Это очень милый, п р и л и ч н ы й малый. вся комната его з а в а л е н н а телефонами, микрофонами, фотофонами и прочими фонами. Я русской. От р е к о м н давался я э д и с о н о м Много нас слышан о ваших талантах, хотя ваши изобретения и не вошли еще в программу наших с р е д и й учебных з а в е д е н и й но тем не менее ваши и м я ч а с т о у п о м и н а е т с я в газетных с п и с я х Очень рад, очень рад, но предупреждаю вас, что дать вам денег займы ей Богу не могу. Я и, ха, и не прошу. с к о н ф у з и л с я я от такого неожиданного офрона. Вы извините, но я читал и слышал, что брать у всех с а й б ы национальная особенность русских. Помилуйте, что вы посидели, поболтали. Ну, что изобрели хорошенького? Спросил я. Чай черту пропасть да изобретали всякой в с я ч и н ы Например, а что это за веселька? Это г а с т р о н о мафон. Вы ставите перед этим отверстием раскаленный уголь. Закручиваете этот винтик Придавливаете эту штучку Отмыкаете ток И за 100-200 миль Отсюда получаете отражение угля В увеличенном виде На отражение вы можете варить И жарить все, что вам г о т о а Скажите А это что такое? Это вещь крайне необходимая для туристов Рекомендую вашему вниманию На наши деньги стоит рубль На ваши 3 рубля Положим, вы уезжаете из России в Америку и оставляете дома жену. Путешествуете вы год, два, три, и чем вы можете поручиться, что дорогой вам не захочется иметь с и д а которому вы могли бы оставить свое доброе имя? Тогда стоит только подойти к этой п р о о л к е проделать к о е какие манипуляции и на другой же день вы получаете телеграмму: сын родился. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Но это у нас, н о в а с а н о в и ч это еще проще делается. Поедешь в Америку, а дома приятеля оставишь. Телеграмы, конечно, не получишь, но зато, когда домой возрастишься, найдешь у т е б я ни одного а т р е х человек. Здравствуйте, п а п а ш а У нас один доктор был командирован за границу с ученой с целью, приезжает обратно, а у него девять девочек. И что же? И ничего. Объяснил себе как-то п о у ч е н о м у мерцательный эпителий, кровяное давление, то-то все. -то а это что за м а т и ф о л и Это пластинка для расследования мыслей. Стоит только приложить ее к о л б у испытуемого, пустить сток и тайны разоблачены. Ага, ха -ха. Впрочем, у нас это вроде делается. залезешь письменный стол, распечатаешь письмо два-три и все как на ладони. У нас б е ш а п и з о м сильным ходу. И таким образом я осмотрел все новые изобретения. Мои похвалы так понравились Эдисону, что прощаясь со мной, он не вытерпел и сказал: "Ну так и быть уж Бокс с вами. н а т е вам займы". Антон Павлович Чехов. Моя беседа с Эдисоном. с а м о обольщение. с к а з к а м Один умный, всеми уважаемый участковый пристав имел одну дурную привычку, а именно, сидя в компании, он любил кичиться своими дарованиями, которых, надо дать ему полную справедливость, было у него очень много. Он кичился своим умом, энергией, силой, образом мысли и прочим. Я все, говорил он. Хочу подкову сломаю, хочу человека с к а ш и ъ е м Могу и керфаген разрушить, и гордивые узлы бичом р а с с е к а т ь Вот какой я. Он к и ч и л с я и все ему удивлялись. К несчастью, пристав не кончил нигде к у р с ы и не читал прописей. Он не знал, что самообольщение и гордость суть пороки недостойные благородной души. Но случай разумел его. Однажды зашел он к своему другу, старику б р а н д м е й с т е р у и увидев там многочисленное общество, начал кичиться. Выпив уже три рюмки водки, он выпучил глаза и сказал: «Глядите, личножли, глядите и разумейте: солнце г о р о т на небесе с прочими светилами и облаками. Оно идет с востока на запад, и никто не может изменить его путь. Я же могу, могу!» Старик брандмейстер подал ему четвертую рюмку и заметил дружески: "Элис, для человеческого ума нет ничего невозможного. Всё превзошёл. Может он и подковы ломать, и к о л о н ч у д о небо выстрелить, и с м е р т о у ю в я т к у взять, всё может. н о Пётр, е в т р а м в и ч Смею вам присовокупить, есть до чего не может побороть не только ум человеческий." Но даже и д а ж а сила, Ха, что же это такое? Презрительно усмехнулся с а м о обольченный. Вы можете все пересилить, но не можете пересилить самого себя. Нас г н о т и с с а т о н говорили древние, познать самого себя. А вы себя не познать и пересилить не можете. Против своей природы не пойдешь нас. Нет, пойду и себя п е р е с е л ю Ой, не переселите, верьте старику, не переселите. Поднялся спор, к о н ч и л о с ь тем, что старик б р а н д м е й с т е р повел гордца е в мелочную лавчонку и сказал: сейчас я вам докажу, у этого вот лаучника в этой шкатулке лежит д е с я т р о в л я в к а Если вы можете переселить себя, то не берите этих денег. И не возьму, пересилю. г о р д е ц скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. Полчаса бучил он глаза, п о г р о в е л и сжимал кулаки, но под конец д е в ы н и с м а ш и н л ь н о протянул к шкатулке руку, вытащил д е с я т р б л е в к у и с у д р у ж о сунул ее к себе в карман. Да, сказал он, теперь понимаю. И с тех пор он уж никогда не кичился своей силой. Антон Павлович Чехов. Самообольщение. Затмение Луны. и с п р о в и н ц и а л ь н о й ж и з н и ц и р к у л я р д а Номер 1032. 22 сентября в 10 часов вечера и м е е т быть затмение планеты Луны. Так как подобны е я в л е н и е природы, и не только не предосудительно, но даже поучительно в том рассуждении, что даже и планеты законом природы часто п о в е д у ю т с я то вид их поощрения предлагаю вам. Ваше благородие, сделать распоряжение о зажжении в этот вечер в вашем участке всех уличных фонарей, дабы вечерней темнота не мешала начальствующим лицам и жителям обозревать о н н о е з а т м е н и е а также прошу вас, милостивый государь, строго следить, чтобы на улицах не было по всему поводу сборищ, радостных криков и прочее. о л и ц а х привратно и с т о л к о в ы в а ю щ и х оно явление природы, если таковы е окажутся, на что я, впрочем, знаю, здравомыслие обывателей не надеюсь. Прошу доносить мне. Гнилодушин. Верно, секретарь Тресунов. В ответ на отношение Вашего Высокоблагородец за номером 1032. имею честь заявить, что в моем участке уличных фонарей не имеется. А почему затмение планеты Луны произошло при полной темноте воздуха? Но, несмотря на это, многими было видимо в надлежащей отчетливости нарушение общественной тишины и спокойствия, равно как привратных толкований и в ы р а ж е н и е н е у д о в о л ь с т в и я н е было здесь исключением того случая, когда домашний учитель с и н д я к о н а Анфилоги Бабель м а н д е п с к и й на вопрос одного обывателя в чем заключается причина всего потемнения планеты Луны начал унушать д л и н н о е т о л к о в а н и е явно клонящиеся к разрушению понятий здравого смысла. В чем же заключалось его толкование? Я не понял, так как он объясняя по предметам науки употреблял в своих словах много иностранных выражений. Укуси Каланчевской. В ответ на отношение Вашего Высокоблагородия за номером 1032 имею честь донести, что во в р е н о мне у ч а с т к е затмения Луны не было, хотя, впрочем, на небе и происходило некоторое явление природы, заключавшееся в потемнении лунного света. Но было ли это затмение д о п о д л и н н о сказать не могу. Уличных фонарей по тщательному розыску оказалось в моем участке только три. Кое-после о м ы т и я стекол и очищение внутренности были з а ж ж е н ы но все эти меры не имели надлежащей пользы, так как означенное потемнение происходило тогда, когда фонари в с л е д с т в и е дутья ветра и проникновения в разбитые стекла потухли, и следователи не могли произвести означенной в отношении вашего высокоблагородия темноты. Сборище было так, как все обыватели спали, за исключением одного только писца з е б с к о й правы Ивана Авелиева, который сидел на заборе и, глядя в кулак на потемнение двусмысленно улыбался и говорил: по мне хоть бы и вовсе луны не было наплевать. Когда же я ему заметил, что сие слова легко м ы с л е н ы он дерзко заявил: а ты, м е м р а чего за луну заступаешься? Нечто и ее ходил с праздником поздравлять. Причем предсвокупил безнравственное выражение в смысле простонародного ругательства, о чем и имеют честь д о д е с т и Голоталов, исподлинным верно человек без селезенки. Речь и ремешок. Он собрал нас к себе в кабинет и голосом дрожащим от слез, т р о г а т е л ь н ы м нежным, приятельским. Но не допускающему изражений, сказал нам Рич. ь Я знаю все, сказал он. Все, да, насквозь вишу. Я давно уже заметил этот, э, так сказать, э, э, э, э, дух, атмосферу, дуновение. Ты ц и ц и л ь с к о й читающий дрона, ты Спичкин читаешь тоже что-то такое. Все знаю. Ты Тупаносов сочиняешь того. Стати ь и там э, всякие и воля держишь себя, господа, прошу вас, прошу вас не как начальник, а как человек. В наше время нельзя так. Либерализм этот должен исчезнуть. Говорил он в таком роде очень долго, пронял всех нас, пронял т е п е р е ш н е е направление, похвалил науки и искусство с оговоркой о пределе и рамках, из коих наукам выходить нельзя, и упомянул о любви матерей. Мы бледнели, краснели и слушали. Душа наша мылась в его словах, нам хотелось умереть от раскаяния, нам хотелось облобызать его, пасть, нить, зарыдать. Я оглядел спину Архивариуса и мне казалось, что эта спина не плачет только потому, что боится нарушить общественную тишину. Идите, идите, Кочелод, я все забыл. Я не злопамятен. Я, я, господа, история говорит нам. Мне не верите? Верьте истории. История говорит нам, но увы, мы не узнали, что говорит нам история. Голос его задрожал, на глазах сверкнули слезы, вспотели очки. В тот же самый момент послышались всхлипывания, то у рыдал Цицульской, Спичин к покрастел, как в о р и д ы р а к мы полезли в карманы за платками, он замигал глазками и тоже полез за платком. Идите, з а л е п е т а л он, плачущим голосом, оставьте меня, оставьте, М да. Но, увы. Выньте вы из часов маленький винтик или бросьте вы в них ничтожную песчинку и остановятся часы. Впечатление, произведенное речью, исчезло, как дым у самых д в е р е й своего апогея. Апофеоз не удался и благодаря чему же ничтожество? Он полез в задний карман и вместе с платком вытащил оттуда какой-то ремешок. Нечаянно, разумеется, ремешок маленький, грязненький, з а к о р у с л ы й поболтался в воздухе избееки и упал к ногам Архивариуса. Архивариус поднял его обеими руками и с почтительным содроганием во всех членах положил на стол. Ремешок, прошептал он. Цицюльский улыбнулся. Заметив его улыбку, я и сам того не желая прыснул кулак как дурак, как м а л ь ч и ш к а За мной п р ы с н у л спички, за ним т р е х к а п и т а н с к о й и все погибло, рухнуло с д а д и Да чего же это смеешься? Услышал я громовой голос. Батюшки светы, гляжу, его глаза глядят на меня только на меня, в упор. Где ты находишься, а? Ты в п о р д а р д ы а? Забываешься? Подавай в отставку. Мне либералов не надо. Антон Павлович Чехов. Речь и ремешок. Гусиный разговор. В синеве небесной, совершая свой обычный перелет длинной вереницей, летели дикие гуси. Впереди летели старики, гусиные действительно статские советники, позади их с е м е й с т в о штаб и канцелярия. Старики кряхтя решали текущие вопросы, г у с и н е говорили о модах, молодые же гусаки, летевшие позади, рассказывали друг другу сальные анекдоты и роптали. Молодым казалось, что старики летят впереди не так быстро, как того требуют с я к о д ы Природы. Так нельзя лететь, говорили одни, когда истощался запас сальных анекдотов. Это чёрт знает, на что похоже. Летим, летим и ещё до чёрного моря не долетели. Эй, вы, ваше с т в о будете вы побожески лететь или нет? р а с с у д и т е л ь н ы е же старики рассуждали иначе. Эй, не понимаю, зачем только мы летим, Гусь Гусич, говорил один старичок другому. з а п и с ы в а в ш е м у фамилии р а п т а в ш и х Летим на запад в неведомую п е з д у страду опереток. Согласен, оперетка хорошая вещь, даже необходимая. Но поймите же, что мы для нее еще не созрели. Для нас с вами куплет все мы невинны от рождения, пожалуй, еще ничего для умажене созревшего он гибель. Душевно рад, что что нахожу вас, о чувствуйте ко своей скорби. Природа заставляет нас лететь, здравый же смысл вопрошает: ну, к чему мы летим? Сидеть б а н а в с и м у здесь, где и места много, и яства изобилны, ь и гусида н р а в с т в е н н о с с а м о б ы т н в з г л я н е т е вы на этих свойских гусей, сколь завидно их д о л я Живут о с е д л о Тут у них и дровой корм, и вода, и довоз. У н е д р а к о его заключается много богатства и много женства, о с в е щ е н н о е веками. И сколькими важными поступками летописи их украшены. Не с п а с и я н е Рима этого о р а с а д и к а римских для творных идей, они не знали бы себе в истории соперников. Взгляните, какие они сытые, довольные. Как и нравственны их жоды, но в а ш е с т в о вмешался один гусак из породы молодых дараних. н За это видимое довольство с них берут слишком дорого. Они платят своейю независимостью. Из них в а ш е с т в о приготовляют г у с и с капустой, гусиное сало и гусиные перья. Вот если бы у тебя в голове было поменьше таких идей, огрызнулся старик, то ты не говорил бы так со старшими. Как твоя фамилия? И так далее. До места своего назначения гуси летели благополучно. Особенно г о ничего не произошло. А раз столько старики, увидев до земли молоденькую свойскую г у с ы н ю моргнули глазами, прищелкнули языками и забрав ураждые деньги, спустились в лес Но и то не надолго. г у с ы н я деньги взял, а но чувства стариков отвергла, сославшись на свою невинность. Антон Павлович Чехов. Гусиный разговор. Рассказ, которому трудно подобрать название. Был праздничный полдень. Мы в количестве двадцати человек сидели за большим столом и наслаждались жизнью. Наши п ь я н и к и и глазки п о к о и л и с ь на прекрасной кре свежих умарах, чудной сёмге и на м а с с е бутылок, стоявших рядами почти во всю длину стола. В желудках было жарко, или выражаясь по-арабски, всходили солнце. Ели и повторяли разговоры вели либеральды. Говорили мы: о... могу я, читатель, поручиться за вашу скромность?" Говорили не о клубнике, не о л о ш а д я х нет. Мы решали вопросы говорили: о мужике урятики рубля не в ы д а й т е голубчик. Один вынул из кармана бумажечку и прочел стихи, в которых юмористически брать с о в е т у е т собрать с о б ы в а т е л я за смотрение двумя глазами десять рублей, а за смотрение одним пять рублей, со слепых же ничего не брать. Любостежаев Федор Андреевич, человек обыкновенно смиренный и почтительный, на этот раз поддался общему течению. Он сказал: "Его превосходительство Иван Прокорич, такая дылда, такая дылда". После каждой фразы мы восклицали: "Период! Да погибнет!" Совратились пути истины и официантов, заставив выпить их за ф р a t e r n i t е то есть братство, с французского. Тосты были шипучие, забористые, самый в о з б у д и т е л ь н ы й Я, например, провозгласил тост за процветание. и Могу я поручиться за вашу скромность? Естественных таук. Когда подали шампанское, мы попросили губернского секретаря о т т я г е в а нашего Ренона и Спинозу сказать речь. Поломавшись малость, он согласился и, оглянувшись на дверь, сказал: л т о в а р и щ ь Между нами и нет ни старших, ни младших». Я, например, губернская секретарь не чувствую ни малейшего поползновения показывать свою власть над сидящими здесь к о л л е ж с к и м и регистраторами и в то же время надеюсь, здесь сидящие титулярные и надворные не глядят на меня как на какую-нибудь чепуху. Позвольте же мне, нет, позвольте поглядите вокруг, что мы видим? Мы поглядели вокруг и увидели почти т е л ь н о улыбающиеся х а л у ц к и е физи. Мы видим. продолжал оратор, оглянувшись на дверь. Муки, страдания, к ругом, к р а ж и хищение, в о р о в с т в а грабительство, л и х о и м с т в о круговое пьянство, притеснение на каждом шагу. Сколько слёз, сколько страдальцев, пожалеем их за, за п л а ч е м Оратор начинает слезоточить, за п л а ч е м и выпьем. За. В это время скрипнула дверь. Кто-то вошел, маглинулись и увидели маленького человечка с большой лысиной и с бедтёрской улыбочкой на г у б а х Этот человечек так знаком нам. Он вошел и остановился, чтобы дослушать тост. Заблачим и выпьем, продолжал оратор, возвысив голос: за здоровье нашего начальника, покровителя и благодетеля Ивана Прохорыча Халчадаева! Ура! Ура! Загорналили все двадцать гор, и по всем двадцати сладкой струйкой потекло шампанское. Старичок подошел к столу и ласково з а к и в а л нам головой. Он, видимо, был в восторге. Антон Павлович Чехов, а рассказ которому трудно подобрать название. В почтовом отделении. Хоронили мы как-то на днях молоденькую жену нашего старого почтмейстера Сладко Перцева. з а к о п а в ш и ю красавицу мы по обычаю дедов и отцов отправились в почтовое отделение побынуть. Когда были поданы блины, старик вдовец горько заплакал и сказал: "Блины такие же р у м я н и ы е как и покойница, такие же красавцы, т о ч ь т о ч ь да." Согласились поминавшие. Она у вас действительно была красавица, женщина п е р в о й с о р т д а все удивлялись на нее г л я д я ч и Но господа, любил я ее не за красоту и не за добрый нрав, эти качества присущественные всей женской природе и встречаются довольно часто в подлунном мире. Я ее любил за иное качество души. А именно, любил я ее, п о к о й н и ц у Дай бог ей царство небесное за то, что она при бойкости и г р у о с т и своего характера мужу своему была верна. Она была верна мне, несмотря на то, что ей было только двадцать, а мне скоро уже шестьдесят стукнет. Она была верна мне, старико. д ь я к о н т р а п е з о в а в ш и й с нами к р а с н о р е ч и в ы м бычанием и кашлем, выразил свое сомнение. <смех> Вы не верите, стало быть? Обратился к небу вдовец. <смех> «Э, не не д о ч н о н е верю, смутился д ь я к о н А так, м о л о д ы ж д о ч е уж слишком того. р а н д е г о соус провансаль. Вы сомневаетесь? А я вам докажусь. Я в ней поддерживал ее верность разными способами, так сказать, стратегического свойства вроде как бы фортификации. При моем поведении и х и т р о м характере жена моя не могла и з б е н и т ь мне ни в каком случае. Я хитрость употреблял для охранения своего с у п р у ж е с к о г о ложа. Слова такие знаю вроде как бы пароль. Скажу эти самые слова: Эй, баста, могу спать спокойно в и м и за счет верности. Э -э, какие же это слова? Самые простые. Я распространял по городу нехороший слух. Об э т о т с л у х д о п о д о н и е известно. Я говорил всякому жена моя Алена находится в сожительстве с н т а р ш и м полицмейстером Иваном Алексеевичем з а й х в а т с к и м Этих слов было достаточно. Ни один человек не осмеливался ухаживать за а л е н о й и б о боялся полицмейстерского гнева. Как бывало увидеть ее, такие бегут прочь, чтобы за лихватской чего не подумал. <свят> Ведь с этим у с а д с т ы м и д о л о м с в е ж и с ь так потом не рад будешь, пять протоколов составить насчет санитарного состояния. А, к примеру, увидит твою кошку на улице и с о с т а в ь т протокол, как будто это бродячий ход. Так жена ваша, значит, не ж е л а и в а н о к о л а е в и ч е м Удивились бы протяжда. Нет, это моя хитрость. <смех> что, ловко надувал я вас, молодежь? Да, д о да, д и есть. Прошло б е д у т е три в молчании. Мы сидели и молчали, и нам было обидно и совестно, что нас так хитро провёл этот толстый к р а с н о д о с с й старик. Ну, бог даст, в другой раз женишься, проворчал дьякон. Антон Павлович Черков в почтовом отделении. Грач. Грачи прилетели и д о л п а м и уже закружились на дорубской пашне. Я выбрал самого солидного из них и начал с ним разговаривать. К сожалению, мне попался грач, аризонер, и м о р а л и с т а потому беседа вышла скучная. Вот о чем мы беседовали. Я говорят, что вы грачи живете очень долго, два с, да еще щук. Естественно, испытатели ставят образцом Необыкновенного долголетия. Тебе сколько лет, г р а ч м н я е 3 7 д с лет. Ого. Однако нечего сказать, с п о ж и л На твоем месте с т а р ш е Я черт знает сколько статей накатил бы в русскую старину и в исторический в е с т и к Проживи я 376 е т т лет, то воображаю, сколько бы написал я за это время рассказов, сцен. Мелочишек всяких там. Сколько бы я перебрал гадарара, что же ты, грач, сделал за все это время? Ничего, господин человек. Я только пил, ел, спал и размножался. с т ы д и с ь м н есть т ы д и я обида за тебя, г л у п а я птица. Пожил ты н а с в е т е 376 лет, а также глуп, как и 300 лет тому назад. Прогресса не на горош. Омная о т с я господин человек, не многолетием, а воспитанием и образованием возьмите вы Китай, прожил он гораздо больше меня, а между тем остался таким же б а л б е з о м каким был и тысячу лет тому назад. Я продолжает умляться. 3 7 6 лет. Ведь это что же такое? Целая вечность. За это время я успел бы на все х ф а к у л ь т е т а х побывать, успел бы 20 раз жениться, перепробовал бы все карьеры и должности, заслужился бы до ч е р т знает какого чина и наверное бы убер Ротшильдом. Ведь ты п о й м е дура, один рубль, положенный в банк по 5 сложных процентов, обращается эм, на через 283 года в миллион. Высчитайка, стало быть, если бы ты 283 года тому назад положил в банк один рубль, то у тебя теперь был бы миллион. Ах, ты дурак, дурак, и тебе не обидно, не стыдно, что ты так глуп. Несколько, мы глупые, но зато можем утешаться, что за 400 лет своей жизни мы делаем глупостей гораздо больше, чем человек свои сорок. Да, господин человек, я живу 376 лет, но ни разу не видел, чтобы г р а ч е й воевали между собой и убивали друг друга. А вы не помните годов, которые не было бы войны. Мы не о б и р а е м друг друга, не открываем с у д н ы х касс и п а н с и о н о в без древних языков, н клевещем, не шантажируем. Не пишем плохих романов и стихов, не издаём ругательных газет. Я прожил 376 лет и не видел, чтобы наши самки обманывали и обижали своих мужей. А у вас, господин человек, между нами нет лакеев, подхалимов, п о д л е п а л хрисопродапцев. Но тут моего собеседника, а кликнули его товарищи. И он не закончив своей тирады, полетел через пашню. На гвозде по Невскому плелась со службы компания коллежских регистраторов и губернских секретарей. Их вел к себе на именины именинник Строчков. Да и пожарем же мы сейчас, братцы, м е ч т а л вслух именинник. Страсть, как пожарем, жонки пирог приготовила, сам вчера вечером с мукой бегал. Коньяк есть, ф р а н ц у з с к а я Жена не б о с ь з а ж д а л а с ь с т р у ч к о в обитал у черта на куличках. Шли, шли к нему и наконец пришли. п о ш л и в переднюю, носы почувствовали запах пирога и жареного гуся. Ха -ха -ха, чувствуете? с п р о с и л с т р у ч к о в и захихикал от удовольствия. Раздевайтесь, господа, кладите шубы на сундук, а где Катя?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 Да вот здесь, пробормотал Стручков. У Кати. А выдемте, господа, посидим где-нибудь в трактире. Подождем, пока он уйдет. Компания застегнула шубы, вышла и Ленива п о п л е л а с ь к трактиру. г у с е у т е б я пахнет, потому что гусь у тебя сидит. с л и б е р а л ь начал помощник архивариуса. Черт его принесли. Он скоро уйдет. Скоро. Больше двух часов никогда не сидит. Есть хочется. п е р в н а п е р в о мы водки выпьем и килечкой закусим. Потом повтори, братцы. После второй сейчас же пирог, иначе аппетит пропадет. Моя ж о н к а хорошо пироги делает, и будут. А сардин купил две коробки колбаса четырех сортов. Жене должно быть тоже есть хочется. Ввалился черт. Часа полтора посидели в трактире, выпили для облизиру по стакану чаю. И опять пошли к Стручкову. Вошли в переднюю. Пахло сильней Прешкива. Сквозь полуотваренную кухонную дверь чиновники увидели гуся и чашку с огурцами. А Кулина что-то вынимала из печи. Опять неплагополучно, б р а т ц ы Что такое? Чиновные ж е л у д к и ш а л и с ь от горя. Голод не тетка, а н а под л о м г в о з д е в и села к у н ь шапка. Это Прокотилова шапка, сказал Стручков. Выйдемте, господа, или ждем где-нибудь. Этот недолго сидит. И у этого с к а н а ц а такая хорошенькая жена. Послышался сиплый бас из гостиной. Дуракам счастье, ваше превосходительство, аккомпанировал женский голос. Выйдемте, простонал Стручков. Пошли опять в трактир, потребовали п и в о Прокодила в сила, начала компанию утешать Стручкова. Час у твоей посидит, да зато тебе. Десять лет блаженства, фортуна брат, зачем огорчаться? Огорчаться не надо. Я и без вас знаю, что не надо. Не в том дело. Мне о б и д о что есть хочется. Через полтора часа опять пошли к с т р у ч к о в у к у н и шапка продолжала еще висеть на гвозде, пришлось опять ретироваться. Только восьмом часу вечера г о з д ь был свободен от п о с т о я и можно было приняться за пирог. Пирог был сух, щи т е п л ы й гусь пережарен, все перепортила карьера Стручкова. Ели, впрочем, с аппетитом. Бежи, бежи, где был. Ушла. п о б е д а л и В стороне желудков чувствовалось маленькое блаженство. Арты позёвывали. Глаза начали служивать со т сладкой д р е м о т ы Муж закурил сигару, потянулся и развалился на кушетке. Жена села у изголовья и замурлыкала. Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Оба были с ч а с т л и в ы Ах, расскажи что-нибудь, з е в н у л муж. Что же тебе рассказать? Ах, да, ты слышал. София а к у р к о в а вышла замуж за этого на, как его за фонд Трампа. Вот скандал. А в чем же тут скандал? Да ведь Трамп подлец. Это такой негодяй, такой б е с с е о в и с т ы й человек, без всяких принципов, урод н р а в с т в е н н ы й Был у графа управляющим, нажился, теперь слушает на железной дороге и ворует. Сестру ограбил, негодяй и вор одним словом. И за э такого человека выходить замуж? Жить с ним удивляюсь, такая нравственная девушка и на тебе ни за что бы не вышла за такого субъекта, будь он хоть миллионер, будь красив, как не знаю что, я плюнула бы на него и представить себе не могу мужа п о д л е ц а т ь с я Жена вскочила и раскрасневшаяся, негодующе прошла по комнате, глазки загорелись к н е в о м и искренность ее была очевидна. Вот этот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 у з н а й я, что ты натворил, хоть сотую долю того, что сделал Трамп, я мигом о т д е тогда. Так. М -м -м. Какая ты у меня, а я и не знал. Ворот, бабенки, а д и к р а с и н е ц я никогда не лгу. Попробуйка сделать подлость, тогда и увидишь, к чему мне пробовать, сама знаешь. Я еще п о ч и щ е т в о е г о фон Трампа буду. Трамп к а м а ш к а сравнительно. Ты делаешь б о ш и е глаза? Это странно. Пауза. Сколько я получаю жалованием? Три тысячи в год. А сколько стоит к о л ь е я к о т о р ы й я купил тебе неделю тому назад? Две тысячи. Не так ли? Да вчерашнее платье пятьсот. Дачи две <свят> тысячи. Вчера твой папа выклинчил у меня тысячу. <свят> Но п е р побочные доходы ведь: лошади, домашний доктор, счеты от бодисток. Третьего дня ты проиграла в с т у к а л к у сто рублей. Муж приподнялся, подпер голову кулаками и прочел целый обвинительный акт. Подойдя к письменному столу, он Показал жене несколько вещественных доказательств. Теперь ты видишь, матушка, что твой фон Трамп е р у н д а карманный воришка, сравнимый т со мной. Адье, иди и в п р е с ь не осуждай. Я кончил. Ведь может читатель еще спросит: я она ушла от мужа? Да, ушла в другую комнату.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 В один прекрасный вечер на террасе этого отеля за белым р а м о р н ы м столиком сидела двое русских. Они пили пиво и играли в шашки. Оба старательно лезли в дамки и беседовали об успехах лечения. Оба приехали сюда лечиться от большого живота и о ж и р е н и я печени. Сквозь листву пахучих лип глядела на них н е б е с к а я луна. Маленький кокетливый ветерок нежно теребил российские усы и бороды. И вдувал в уши русских толстичков чуднейшие звуки. У п о д н о ж ь я горы играла музыка. Немцы праздновали г о д о в н у какого-то немецкого события. Мотивы не доносились до вершины горы далеко. Доносилась одна только мелодия. Мелодия меланхолическая, самая разнемецкая, плакучая, тягучая. Слушаешь ее и сладко ныть хочется. Русские лезли в дамки и задумчиво внимали. Оба были в положеннейшем настроении духа. ш е п о т л и л кокетливый ведерок, мелодия со своей меланхолией, все это вместе взятое развесло их руские с души. При такой обстановке тарас Иванович хорошо того любить, сказал один из них, влюбиться в какую-нибудь д а п о т е м н о й аллейки пройтись. Да, и наши русские завели речь о любви, о дружбе, с л а д к и е м г н о в е н и я Кончилось тем, что о б а незаметно, б е с с о з н а т е л ь н о оставили в покое шашки, подперли свои русские головы кулаками и задумались. Мелодия становилась все слышнее и слышнее. Скоро она уступила свое место мотиву, стали слышны не только трубы и контрабасы, но и скрипки. Русские поглядели вниз и увидели факельную процессию. В п р о ц е с с и д в и г а л а с ь вейк. с к о р о с к в о з ь л и п ы б л и с т у л и красные огни факелов. Послышалось стройное пение и музыка загремела над самыми ушами русских. Молодые девушки, женщины, солдаты, б у р ш и старцы мгновение наполнили длинную стройную аллею, осветили весь сад и страшно заголдели. Сзади несли бочонки с пивом и вином, сыпали цветы и жгли разноцветные бенгальские огни. Русское умелились духом, и им захотелось участвовать в процессии. Они взяли свои бутылки и смешались с толпой. Процессия остановилась на полянке за отелем. Вышел на середину какой-то стеречок и сказал что-то. е г о аплодировали. Какой-то буш взобрался на стол и произнес трескучую речь.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 Лицо его побагровело, он покачнулся и закричал к о с т л я щ и м пьяным языком: "Ребята, н е н е м ц е вбить! Счастье его, что немцы не понимают по-русски". Братец. У окна стояла молодая девушка и задумчиво глядела на грязную мостовую. с з а д и нее стоял молодой человек в ч и н о в н и ч ь е м в и ц с м у н д и р е Он теребил свои усы и и говорил дрожащим голосом: «Опомнись, сестра! Еще не поздно. Сделай такую милость. Откажи ты этому путсатому лобазнику котса по этому плюнь ты на эту а н а ф е м у т о л с т о м о р д у ю чтоб ему ни дна, ни покрышки. Ну, сделай ты такую милость. Не могу, братец. Я ему с л о в о д а л а Умоляю, пожалей ты нашу фамилию, ты благородный, личный дворянка с образованием. А ведь он классник, мужик, хам, хам. Пойми т е это неразумные, вонючим к в а с о м до да тухлыми селедками торгуют, жулик ведь. Ты ему вчера с л о в о дала, а он сегодня же утром нашу кухарку н а п и т а к обсчитал.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 И себя губишь, и мишка губишь. Запил м а л ы й Экс-сестра, сестра, п о л ь с т и л а с т и на хамские капиталы, на сережечки, до да браслетики. Выходишь по расчету за дурмана какого-то, за свинство, за н е в е ж е выходишь. Фамилии путем подписать не умеет. д Митрий н и к о л а е в не слышишь? н и к о л а е в с к о т и н а стар, грубый, сиволапый. Ну сделай ты милость! Голос брата дрогнул и засипел, братец закашлялся и вытер глаза. и Его подбородок з а п р ы г а л с л о в о д а л а братец, Ты и бедность даже противила. Скажу, к о л и уж на то пошло. Не хотел пачкать себя в твоем мнении, а скажу, лучше а р е н о м е потерять, чем сестру родную в погибели видеть. Послушай, Катя, я про твоего лобзника а тайну одну знаю. Если ты узнаешь эту тайну, то сразу от него откажешься. Вот какая тайна. Ты знаешь, в каком пакостном месте я однажды с ним встретился? Знаешь, а в каком? Братец раскрыл рот, чтобы ответить, но ему помешали. В комнату вошел парень в поддевке, в грязных сапогах и с большим кульком в руках. Он перекрестился и стал у двери. Гляди, л и в а н и к и й Титич! -ти обратился он к братцу. И в е л л и вас с воскресным днем поздравить. А вот это самые в с о б с т в е н н ы е руки. Братец н а х м у р и л с я взял кулек, взглянул на него и презрительно усмехнулся. Что тут? Чипуха должно быть. Хм, голова сахару какая-то. Братец вытащил из кулька голову сахара, снял с нее колпак и пощелкал по сахару пальцем. Чьи фабрики сахар? Бобринского? Кто-то. А это чай? Воняет чем-то. Сардины какие-то. Помада н и к с е л у не к городу, и зуб сором задобрить хочет, подлизывается. Нет, смелый дружок, нас не задобришь. А для чего это он ацикордового кофею всунул? Я не пью, к о ф е й в р е д н о пить, на нервы действует. о р о ш о ступай, кланяйся там. Парень вышел, сестра подскочила к брату, схватила его за руку. Брат сильно подействовал на нее своими словами. Еще бы с л о в о и. Не сдобровать б ы л а базнику. Говори же, говори, где ты его видел? Нигде. Я пошутил. Дело как знаешь, сказал б р а д е ц и еще раз постукал пальцем по сахару. Молодой человек за столом, покрытым внушительными чернильными пятнами, сидит правдолюбов.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 В, в, в редакцию юмористического журнала, правдолюбов, М -м, вы сало т быть юморист, качает у к о р и з н и н а головой, стыдитесь, так и молод и так испорчен, а это что у вас в руках, рукописи, правдолюбов, дайте их сюда, берет и рассматривает, т е к с посмотрим, это что такое, темы для передовых рисунков?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 Вы видите, вот кредит н ы й рубль с ручками и ножками. Он то и дело падает, а за ним бегать немец и обрезывает его н о ж н и ц а м и Поняли? Это вот кабак, это вот наша пресса, а это пресс, а это вот насадители березового леса. Тут же и дети просящие к а ш и Каша, как известно, разные бывает. Тут вот нарисован лакей. А кто это в мышеловке? спрашивает Продолюбов. Это тайный советник Росидской с на крючке казённое сало. Правда Любов, при слове сало облизывается. Тайный да, советник к р а с т за человечество, так м о л о д и так испорчен. Да знаете ли вы, м и л о с т и з дарь, что тайный советник соответствует в армии генерал лейтенанту? Неужели вы этого не понимаете? Какой грубый не понимание, какое профанирование! Вздыхает. Что же мне теперь делать с вами? Что? Задумывается, но скоро личное чувство берет верх над чувством долга, и добыча выскальзывает из рук. Но ну, не могу я вас видеть жалкий несчастный молодой человек. Вы мне противны, вы ж а л к и Идите прочь, пусть наказанием послужит вам мое презрение. Упрямов, не сколько не раскаиваясь и улыбаясь двусмысленно уходит в редакцию.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 х у к ш с маслом получишь, черт п о у х л о г о ни одного слова не добьешься, хоть умри, сплю вот и говорить н е ж е л а ю Муж г л у б ш е зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины с л а б ы так же, как и женщины, их легко р а с к и с л и т ь и растеплить. Почувствов, за своей спиной т ё п л о е т е л о муж упрямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой. Да, теперь вот мы лезем, прижимаемся, подлизываемся. Скоро начнём в п л е ч и к целовать на колени становиться. Не выношу этих нежностей. Все-таки нужно будет её извинить.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 Будет, моя крошка. м Уж протянул назад руку и о б н я л теплое тело. Чув! Около него лежала его большая собака Дианка. Антон п а в л о в и ч ч е х о в ж е н о й поссорился. Предложение. Рассказ. Валентин б е т р о в и ч Передеркин.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 Передёркин помолчал и продолжал: "Вы, конечно, удивитесь, вы выше всего земного, но для меня вы с а м о е п о д х о д я щ е е Наступило молчание. Тем более, вздохнул Передёркин, что мое имение граничит с вашим, я богат, но в чем дело? Тихо спросила княжна: "В чем дело?"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 Дом номер 116 Генерал б р е н д и н живущий в квартире номер три, вынося на м 5 рублей, сказал: «Когда т в своей губернии я боролся с этим злом и пострадал, в конце концов мне дали п о ш а п к е Непоборимое з н а т ь з л о Нати, берите. ч е р т с вами. Генерал, а какие странные понятия о гражданском долге!» Темную ночью ни луны, ни звезд, ни к о н д у р о в ни силуэтов, ни одной маломальски светлой точки. Все у т о н у л о в в сплошном, непроницаемом мраке. Глядишь, глядишь и ничего не видишь, точно тебе глаза выкололи. Дождь жарит, как из ведра, грязь страшная. По проселочной дороге плетется пара почтовых кляч. т а р а т а й к и сидит мужчина в шинели инженера путейца. Рядом с ним его жена. Оба промокли. я м щ и к в и я н к а к стельке, к о р е н о й хромает, фыркает, с р а г и в а е т и плетется еле-еле. Угливая п р и с т и ж н а я то и дело спотыкается, останавливается и бросается в сторону. Дорога ужасная. Что ни шаг, то колдовина, бугор, размятый мостик. Налево воет волк, направо говорят овраг. Не сбились бы мы с дороги? вздыхает инженерша. Ужасная дорога! Не выворите нас! Зачем выворачивать? Это это какая мне надо б н т с т ь вас выворачивать? э х подлая д р а ж и б л а я Мы, кажется, сбились с дороги, говорит инженер. Куда ты везешь дьявол? Не видишь что ли? Разве это дорога? Что быть дорога? Грунт не тот, пьяная морда твоя. Сворачивай, поворачивай вправо. Ну, погоняй. Где кнут? По Потерял ваш косака? Убей его, л и уколешь, что? Помни, погоняй подлец. Стой, куда едешь? Разве там дорога? А лошади останавливаются. Инженер вскакивает, нависает на ямщицкие плечи, натягивает в о й ч и и тянет за правую. Одиноч шлепает по грязи, круто поворачивает, и вдруг ни с того, ни с сего начинает как-то странно б а р а к т а т ь Имщик сваливается, исчезает, п р и с т и ж н а я цепляется за какой-то утёс. Инженер чувствует, что Таратайка вместе с пассажирами летит куда-то к черту. а в р а г не глубок. Инженер поднимается, берёт вакапку жену и вы карабкивается на в е й х На в е х у на краю а в р а г а сидит имщик и стонет. Учить, п о д с к а к и в а е т к нему и подняв в е ь кулаки готов растерзать, уничтожить, раздавить. Убью разбойник! кричит он. Кулак разбахнулся и у ш я на половине дороги к е м щ и ц с к о й физи. Ещё секунды и Миша вспомни кукуювку. Говорит жена. Миша в с т р а г и в а е т его грозный кулак останавливается на полпути. Емщик спасён.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 Приеду. Ты же не забывай, бедня. Белокурая головка склонилась на грудь Пети. Тебя, тебя забыть, разве это возможно? Ударил второй звонок. Петя шал в своих объятиях Варю, з а м и г а л глазами и заревел как м а л ь ч и ш к а Варя повисла на его шее и застонала. Вошли в вагон. Прощай, милая, п р е л е с т ь через неделю. Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вышел из вагона. Он встал у окна и вынул из кармана платок, чтобы начать махать. в а р я впилась в его лицо своими мокрыми глазами. Один т о а г о н скомандовал кондуктор. Третий звонок, п а р а ш у вас. Ударил третий звонок. в е д я замахал платком. Но вдруг лицо его в ы т я н у л о с ь он ударил себя полбу и, как сумасшедший, вбежал в бежал вагон. "Варя", сказал он, задыхаясь, "я дал тебе для мраковой двадцать пять рублей". "Голубчик, расписочку дай, скорей, расписочку м и л а я И как это я забыл? Поздно, Петя. Ах, поезд тронулся, поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона и горько заплакал и замокал платком. Пришли хоть по почте расписочку, крикнул он. кивавший ему б е л о к у р о й головки. Ведь этики я дурак, подумал он, когда поезд исчез из вида. Даю деньги без расписки, а какая полошность, мальчишество. Сдох. К станции должно быть п о д ъ е щ ж а т ь теперь. Голубушка. Антон п а в л о в и ч Чехов, жених. Добрый знакомый.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 Мимо нас проходит наш департаментский отворяйло и запирайло наш Аргус и Меркурий пирожник и расильный Спевсип Макаров в руках его чьи-то колоши мужские и женские должно быть превосходительные Спевсип делает мне под козырек и глядя на меня с умилением и любовью останавливается около самой скамьи Холодно ваше высоко б л а б л а а Начишково с Я даю ему двух гривены. Это л ю б е з н о с т р о г а т ь его, Даниелься. Он усиленно мигает глазками, оглядывается и говорит шепотом: о ч е н ь мне жалко вас, обидно ваше благородие. Страсть, как жалко! Точно вы мне сынок, человек вы золотой, душа, доброта, смирень ник наш. Когда на м е д н и он превосходительство, то есть накинулся на вас, тоска взяла и ей богу."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 Их дети дело в у м с т в е н н ы х бумагах, ж а л и б ы по торговой ч а с т или по д у х о в о е ей богу, ни одна бумага у них толком не выходит, все з а р я Ну и достается на орехи, сам задел его совсем, торнуть хочет, а мне жалко их благородие д о б р ы е Она смотрит мне в глаза самым обидным с о с р е д о т о ч е н х ы Ступай, говорю я, с пепси-пу задыхаясь.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 м е р с и с это вам с д е т и ш к о м на мелочишка. За труды ваши, Максим Иванович. Ведь дело три года тянется, не шутка. Извините, что мало. Старайтесь. Только, батюшка, пауза. Хочется мне благодетель благодарить п а ф и р и Семеновича. Они мой главный благодетель и от них всего больше моё дело зависит. Поднеси т бы им в презенте м е ш а л о с о т е н к и две, три. Ему с о т е н к и что? Да вы угорели, родной, перекреститесь, п а в е с е м е н о в и ч Нитаковский, чтоб не берут, жаль. Я ведь от души, Максим Иванович, это не какая-нибудь взятка, это приношение чистой души за труды непосильные. Я ведь не б е с ч у в с т в е н понимаю их труд. Кто ночи из одного жаловне такую тягу т у на себе берет? Хм, так-то, это не взятка, а законы, так сказать, взятие. Нет, это не во что. Он такой человек, такой человек. Знаю я их, Максим и в а н о в и ч Прекрасный они человек, и сердце у них предоброе, душа филантроп, н а я г у м а н и ч е с к а я ласковость такая, глядит на тебя и всю твою психологию воротит. Молюсь за них, г д е н и ночно, только дело вот слишком долго тянется. Ну да, это ничего. Из-за все добродетели эти хочется мне благодарить их. Рубликов триста примерно. Не возьмет. н а д у р а у него другая, строгость. И не с у й т е с ь к нему. Трудиться, беспокоиться, ночей не спит. А касательно благодарности или чего прочего, н е не, правила такие. И то сказать. На что ему ваши деньги? Сам миллиончик. Жалость какая. А мне так хотелось обнаружить им свои чувства. Тихо. Да и дело бы моё подвинулось. Ведь три года тянется, батюшка, три года. Громко. Не знаю, как и поступить. В уныние впал я, благодетель мой. Выручь, т е б а т ю ш к а Пауза. Соти три я могу, это точно. Хоть сию минуту. м Нас. Как же быть? Пауза. Я вам вот что посоветую, если уж желаете благодарить его за благодеяния и беспокойство, то и з в о л ь т е я ему скажу, доложу, я ему посоветовать смогу. Пожалуйста, Ватюшка. Продолжительная пауза. Мерсисон уважит, только вы не триста рублей с этими паршивыми деньгами и несуйтесь. Для него это ноль ну, ничто, что газ у ему тысячу, д тысячи.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 р а н и ц а устанционного жандарма. н а д е л е женик какого к л ю ч а н и я нужно, так как к о н т о р к а всегда о т п е р т а Раскрывайте книгу и читайте. Милостивый государь, п р а в ы п е р а Под этим н а р и с о в а н а рожица с длинным носом и рожками. На рожице написано: Ты картина, я портрет. Ты картина, а я нет. Я морд твоя, подъезжая к с е е й станции, и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И точки Ермонкин, кто писал, не знаю, а я дурак ч и т а ю Отставил память начальник ста претензий к а л а в р а е в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 находясь под свежим впечатлением в о з б у д и т е л ь н о г о поступка, зачёркнуто проезжая через эту станцию, я был возбужден до глубины души следующим, зачёркнуто на моих глазах произошло следующее в о з б у и т е н о е происшествие рисующие я р к и м и к р а с к а м и наши ж е л е з н о д о р о ж н ы е порядки далее всё зачёркнуто кроме подписи ученик седьмого класса Курской гимназии Алексей з у д ь е в В ожидании отхода поезда обозревал ф и з и о г н о м и ю начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии неунывающий датчик. Я знаю, кто это писал. Это писал М.Д. к о с п о н а м Цельцовской ш у л л е р г е н д а р м и х и н д и л а вчера с буфетчиком к о т ь к о й Зариком. Жаем всего лучшего. Не унывай, г е н а р а л Проезжая через станцию будучи голоден в рассуждении, чего бы покушать, я не мог найти после пищи. Диакон духов. Лопай, что дают. Кто найдет кожаный портсигар, тот пущай отдаст кассу Андрею е г о р в и ч у Так как меня прогоняют с я службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все мы мошенники и воры. Телеграфист к з ь м а т и м ь я н с к о й Добро, д е т е л ь ю украшайтесь, к а т ь к и н а я вас люблю безумно. Прошу, в ж а л о б о д книги не писать постародих вещей за начальника станции и ведов седьмой. к а т ты и седьмой, а лурак статистикам. Некий философ сказал, что если бы почтальоны знали, сколько глупости, пошлости и нелепости приходится им таскать в своих сумках, то они не бегали бы так быстро и, наверное, бы потребовали прибавки жаловани. Это правда? Иной почтальон, задыхаясь и сломя голову, летит на шестой этаж ради того, чтобы дотащить только одну строчку. Душка, целую т в о й бельчка или же визитную карточку. Адиколон Панталонович Подборюшкин. Другой бедняга четверть часа звонится у двери, з я б р и т и томится, чтобы доставить по адресу скобрезное описание кутежа у капитана Епишкина. Третий, как угорелый, бегает по двору и ищет дворника, чтобы передать жильцу письмо, в котором просит не попадаться, иначе я тебе в морду дам, или же поцеловать м и л ы х деточек а Анюточку с днем рождения. А поглядеть на них так подумать, что они тачат самого Канта или Спинозу. Один д о с у ж и е Шпекин, любивший запускать глазина и узнавать, что новенького в Европе, составил некоторого рода статистическую табличку, являющуюся драгоценным вкладом в науку. Из этого продукта д о л г о л е т н и х д о б л л дели видно, что в общем содержание обывательских писем колеблется, смотря по сезону. Веснойю п р е о б л а д а ю т п и с ь м а л ю б о в н ы е или е ч е б н ы е летом хозяйственный и назидательно супружеский, осенью свадебные и к а р т о ж н ы е зимой служебные и сплетнические. Если же взять письма о п т о м за целый год и пустить вход процентный метод, то на каждый 100 писем приходится 72 т а к и х которые пишутся зря, от нечего делать только потому, что есть под рукой бумага и марка.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 Одно напоминающее о с т а р о м д о л г е три деловых и одно ужасное, полное слез, мольбы и жалоб. Сейчас у б е р папа или застрелился Коля. Поспешите и так далее. В гостиной.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 Перед камином на голубой покрытой кружевной к и с с и е й кушетке сидела парочка влюбленных. Он высокой, статный мужчина с роскошными выхоленными бакинами и правильным греческим носом сидел, р а з в а л и с ь положив ногу на ногу, и лениво потягивал ароматный дымок из дорогой голландской сигары. Она. м а л е н ь к о е х о р о ш е н ь к о е с и д е н ь е с л е н и н ы м и кудрями и быстрыми, лукавыми глазками сидела рядом с ним и, прижавшись головкой к его плечу, мечтательно глядела на огонь. На лицах обоих была р а з л и т а мягкая нега. Движения были полны сладкой стомы. Я люблю вас, Василий Лукич, шептала она, ужасно Я люблю.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 но как не любить такое милое существо вы прекрасны нет вы не прекрасны а вы грозные ну как тут не любить Василий Лукич привлек к себе хорошенькое создание и начал осыпать ее поцелуями в камине раздался треск загорелась новая полена с улицы донеслась песня лучше вас во всем свете нет я вас люблю как тигр или лев Василий Лукич жал в своих обятиях ъ молодую красавицу, но в это время спереди послышался кашель, и через несколько секунд в гостиную вошел маленький старичок в золотых очках. Василий Лукич вскочил и быстро в з а м е ш а т е л ь с т в е сунул в карман сигару. Молодая девушка вскочила, нагнулась к камину и стала копаться в нем щ и п ц а м и Увидев смущенную парочку, старик сердито кашлянул и н а х м о р и л с я Не обманут ли это муж? спросит быть может читатель. Старик п р о ш е л с я по гостиной, снял перчатки. Как здесь накурено! проговорил он. Опять т ы в а с или к о р и л мои сигары? Никак нет, п а в е и л Иваныч. Это это не яс. Я тебе я обращаю, если еще раз замечу. Ставай, приготовь мне врачную пару и почисти штабляты.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 Как бы ни н а к а л е л и вы кремень, а из него не сделать вам кружев? Каким бы веселящим нектаром вы не напоили п р о з а и к а а из него не в ы ж и т ь вам легкого веселящего экспромта? Не моя вина, если требуемый от меня тост заставит вас нахмуриться, и если мой веселый сосед потянет меня за рукав и призовет к порядку. Я спущен, коллеги, и не весело мне.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 Нет, кажется, ни одного, который мог бы сказать, что он работал в нашем журнале более десяти лет. Я лично ч и ю с ь в ш т а т е Прозайков 5-6 лет, не больше. А между тем три четверти из вас, мои младшие коллеги, и все вы величаете меня старым сотрудником. Ха, хороший старик, у которого нет еще порядочных усов и из которого бьет таким ключом самая достойная молодость. Журналы недолговечные, пишущие же еще недолговечнее. Прожил будильник только 20 лет, а попал уже в стриги и пережил чуть ли не 20 поколений сотрудников. Словно индейские племена исчезали одно за другим эти поколения. Родиться и не расцвев, увядает. Смешно! По будильнику мы имеем предков. Где же они?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 Можно подумать, что судьба принимает толпу пишущих за коробку спичек. Не стану я объяснять этой недолговечности, но ею берусь объяснить многое. Объясняю я ею такое печальное я и в л е н и е как отсутствие окрепших, сформировавшихся и определившихся талантов. Объясняю отсутствие школ и руководящих традиций. В ней же вижу причину мрачного вскляда, установившегося в некоторых на журнальной судьбы. Но что наиболее всего смущает меня, так это то, что та же самая недолговечность является симптомом жизни тяжелой, не здоровой. Если, коллеги, этот порядок, тянувшийся в течение д в а д ц а лет, естественен и имеет своим конечным пунктом благо, то пусть он и остается. Если же он явление б о л е з н е н н о и у к а з ы в а е т только на нашу слабость и неумение в ы х о д т и т ь из борьбы целым. то пусть он уступит свое место другому порядку за новый порядок за нашу целость моя беседа с Эдисоном я был у Томаса Эдисона это очень милый приличный малый вся комната его завалена телефонами микрофонами фотофонами и прочими фонами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 Вы извините, но я читал и слышал, что брат все у всех з а б ы н а ц и о н а л ь н а я о с о б е н н о с т ь русских. Помилуйте, что вы посидели, поболтали. Ну, а что изобрели хорошенького? Спросил я. Чай чертову пропусть да изобретали всякой всячиной. Например, а что это за веселька? Это гастрономафон. Вы ставите перед этим отверстием раскаленный уголь.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 приезжает обратно, а у него девять девочек. И что же или чего? Объяснил себе как-то по ученому мерцательный эпителий, кровяное давление, т о да в с е А это что за м а т и т о ф о н е Это пластинка для расследования мыслей. Стоит только приложить ее к г о л б у испытуемого, пустить сток и тайны разоблачены. Ага, а а Впрочем, у нас это п р о д е делается. Залезешь в письменный в стол, распечатаешь письмо два-три и все как на ладони. У нас бишопизм сильным х о д у И таким образом я осмотрел все новые изобретения. Мои похвалы так понравились Эдисону, что прощаясь со мной, он не вытерпел и сказал: "Ну так и быть уж бог с вами. н а т е вам взаймы". Самообольщение. Сказка.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 Однажды зашел он к своему другу, старику брандмейстеру, и увидев там многочисленное общество, начал кичиться. Выпив уже три рюмки водки, он выпучил глаза и сказал: «Глядите, и ч т о ж т н ы е глядите и разумейте. Солнце, которое вот на н е б е с и с прочими светилами и облаками, оно идет с востока на запад, и никто не может изменить его путь. Я же могу, могу!» Старик брандмейстер подал ему четвертую рюмку и заметил дружески: "Элиас, для человеческого ума нет ничего невозможного. Все превзошел. Может он и подковы ломать, и к о л о н ч у д о небо выстрелить, и с м е р т о г о взятку взять. Все может. н о Пётр и в т р а п и ч Смею вам присовокупить, есть до чего не может побороть не только ум человеческий." Но даже и в а ш а сила, Ха, что же это такое? Презрительно усмехнулся с а м о обольщенный. Вы можете все пересилить, но не можете пересилить самого себя. Нас г н у ц и й е а т о н говорили древние, п о з н а й самого себя. А вы себя не познать и пересилить не можете. Против своей природы не пойдешь. Нас. Нет, пойду и себя пересилю. Ой, не пересилите, ведь е с т а р и к о не пересилите. Поднялся спор, к о н ч и л о с ь тем, что старик б р а н д м е й с т е р повел гордца в мелочную лавчонку и сказал: сейчас я вам докажусь. У этого вот лавчника в этой ш к а т у л к е лежит д е с я т е р у в л я в к а Если вы можете пересилить себя, то не берите этих денег. И не в о з ь м у пересилу. г о р д е ц скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. Полчаса пучил он глаза, багровел и сжимал кулаки, но под конец не в ы й д с м а ш и н а л ь н о протянул к шкатулке руку, вытащил д е с я т р у б л е в к у и с у д у ж н о сунул ее к себе в карман. Да, сказал он, теперь понимаю. И с тех пор он уж никогда не кичился своей силой. Современные молитвы Аполлону, проваливай, э ф т е р е п е музе музыки, молит тебя кончивший курс в консерватории и бравший уроки у Рубинштейна. Нет ли у тебя матушка где-нибудь на примете местечка т а п е р а в богатом купеческом доме? Научи меня также сочинять т р и д ц а т и к о п е е ч н ы е польки и кадрили. А про по не можешь ли ты спихнуть с места нашу первую скрипку? Пора бы мне перестать быть второй. Голос из публики. к о в е р и н с к а н а я р ы в а е Урание, Музе астрономии. Молящийся в р о б к а оглядывается к о н ф у з и ц с и тихо. А все-таки надо в е р т и т с я громко. Я взяли обложить сбором планеты и кометы. Разведайка, и постарайся, процент получишь. Голос из публики. А все-таки она не в е р т и т с я Полеги мне м у з е пение. к о ч е т с я мне музы перебраться из оперы в буф, да как-то знаешь неловко. А в буфе дороже платят и слава т а м о ш н я е ахтительней. Возьми от меня щепетильность и с п о р т и голоса моих товарищей, дабы я был лучше их, поселись среди них и н тригу, и сокруши рецензентов. Голос из публики: Спойте что ли, уж м о л о д о й ч е л о в е к Калиопе, музе эпической поэзии. Убави во мне поэтического жара, отними у меня темы, у ч е т в е р и цензуру, отколоти меня, отделай, что хочешь со мной, но только прибавь мне по копейке на строчку в разуме о м у з а платящих, мельпомени, м у з е театра. Отдай нам наши б е н е ф и с ы безстыдница, кипучих побольше, антрепризу, эрате. м у з е э р о т и ч е с к о й п о э з и и С тех пор, как я стал тебе молиться, эра точка, ни одно моё стихотворение не было похерено. Все прошли, тралова, тралова. Нет поэта, м о д н и меня. Но всё-таки недоволен. Поэзию декольте не всюду пускают. В разуме д е в е ш т Голос из публики: Да здравствует салон д и в р ш т а Тер психори. м у з и танцев, наполни первые ряды полишивыми, беззубыми старцами, разожги их холодную кровь, упразди драму, комедию и трагедию и реставрируй древнюю славу балета. Голос из публики. Канкан, выходи на середину. Псс, псс. -пс! Тали, музы комедии. Не нужна мне слава с т р о в с к о г о Нет, не с о ш ь е ш ь с а п о г из б е с м е р т и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 Он сказал: "Его превосходительство Иван Прокорич, такая дилда, такая дилда". После каждой фразы мы восклицали: "Период! Да п о г и б р е д т Совратились пути истины и официантов заставив выпить их за ф р а t е р н и т е то есть братство, с французского. Тосты были шипучие, забористые, самый в о з б у д и т е л ь н ы й Я на пример провозгласил тост за процветание. Я могу я поручиться за вашу скромность. Естественных таук.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 м о г л я н у л и с ь и увидели маленького человечка с большой л ы с и н о й и с б е д т р с к о й улыбочкой на губах. Этот человечек так знаком нам. Он вошел и остановился, чтобы дослушать тост. Заблачим и выпьем, продолжал оратор, возвысив голос. За здоровье нашего начальника, покровителя и благодетеля Ивана Прохорыча Халчадаева. Ура!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 И роптали. Молодым казалось, что старики летят впереди не так быстро, как того требуют законы природы. Так нельзя лететь, говорили они, когда истощался запас сальных анекдотов. Это черт знает, на что похоже. Летим, летим и еще до черного моря не долетели. Эй, вы, ваше с т в о будете вы по-божески лететь или нет? А рассудительные же старики рассуждали иначе. Э, не понимаю, зачем только мы летим, Гусь Гусич, говорил один старичок другому, записывавшему фамилии р а п т а в ш и х Летим на запад в неведомую пезду, страду опереток. Согласен, оперетка хорошая вещь, даже необходимая. Но поймите же, что мы для нее еще не созрели. Для нас с вами куплет, все мы невинны от рождения, пожалуй, еще ничего для умажене созревшего, он гибель. Душевно рад ваш то, родство, что нахожу вас с о ч у в с т в е н н и к в своей скорби. Природа заставляет нас лететь, здравущий смысл вопрошает: ну, к чему бы лететь? Сидеть б о н а б с и б у здесь, где и места много, и яства изобилны, ь и гуси д е н р а в с т в е н н ы е самобытно. в з г л я н е т е вы на этих свойских гусей, сколь завидно их доля. Живут оседло. Тут у них и дровой корм, и вода, и довоз. У недр а х кое во заключается много богатства и многожонства о с в е щ ё н н о е века. м и И сколькими важными подступками л е т о п и с и их украшены! Не с п а с и я н е Рима этого о р а с а д и к а р и м с к и х для дворных идей они не знали бы себе в истории соперников. Взгляните, какие они сытые довольные, как и нравствены их жоды! Но вашество вмешался один гусак из породы молодых д а р а н н и х За это видимое довольство с них берут слишком дорого.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 А раз столько старики, увидев до земли молоденькую свойскую г у с ы н ю моргнули глазами, п р и щ е л к н у л и языками и, забрав у р а ж н ы е деньги, спустились вниз, но и то ненадолго. г у с ы н я деньги взяла, но чувство стариков отвергло, сославшись на свою невинность. Речь и ремешок. Он собрал нас к себе в кабинет и голосом дрожащим от слез, строгательным, нежным, приятельским, но не допускающим изражений, сказал нам речь. Я знаю все, сказал он. Все, да, насквозь вижу. Я давно уже заметил этот, э, так сказать, э, э, э, э, дух а т м о с ф е р у дуновения. Ты. ц и ц л ь с к о й ч и т а ю щ и й др. а Ты спички читаешь тоже что-то такое. Все знаю. Ты Тупаносов сочиняешь того статьи и там э, всякие и вольно держишь себя, господа. Прошу вас, прошу вас не как начальник, а как человек. В наше время нельзя так. Либерализм этот должен исчезнуть.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 Я оглядел в спину Архивариуса и мне казалось, что эта спина не плачет только потому, что боится нарушить общественную тишину. Идите, идите, к о ч е л о т Я все забыл. Я не злопамятен. Я, я, господа, история говорит нам. мне не верите? Верьте истории. История говорит нам.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 Выньте вы из часов маленький винтик или бросьте вы в них ничтожную песчинку и остановятся часы. Впечатление, произведённое речью, исчезло, как дым у самых дверей своего апогея. Апофеоз не удался. И благодаря ч е м у же? Ничтожеству.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 Заметив его улыбку, я и сам того не желая прыснул кулак, как дурак, как мальчишка. За мной прыснул спички, за ним т р е х к а п и т а н с к о й и в с е п о г и б л о рухнула сзади. Ты чего же это смеешься? услышал я громовой голос. Батюшки святы, гляжу, его глаза глядят на меня только на меня, в упор. Где ты находишься, а? Ты в Пордерной, а? з а б ы в а е ш ь с я Подавай в отставку. Мне либералов не надо. В почтовом отделении хоронили мы как-то на днях молоденькую жену нашего старого почтмейстера Сладко Перцева. з а к о п а в ш и красавицу мы по обычаю дедов и отцов отправились в почтовое отделение п о б и н у т ь Когда были поданы блины, старик вдовец горько заплакал и сказал: "Блины такие же р у м я н и ы е как и покойница, такие же красавцы, т о ч ь о ч ь Да, согласились п о м и н а в ш и е Она у вас действительно была красавица, женщина п е р в о й с о р т Да ж все удивлялись на нее г л я д я ч и Но, господа. Любил я ее за красоту и не за добрый нрав. Эти качества присуществены всей женской природе и встречаются довольно часто в подлунном мире. Я ее любил за иное качество души, а именно с. Любил я ее п о к о й д и ц а у дай бог ей царство небесное, за то, что она при бойкости и г р и в о с т и своего характера мужу своему была верна. Она была верна мне, несмотря на то, что ей было только двадцать, а мне скоро уже шестьдесят с н нет. Она была верна мне с т а р и к о Диакон, тропезовавший с нами, красноречивым бычанием и кашлем, выразил свое сомнение. <Julian> Вы не верите, стало быть? Обратился к небу вдовец. Не д о что не верю. Смутился Зягон. А так, молодые жолдыничи уж слишком того. р а н д е в у соус провансаль. Вы сомневаетесь? А я вам докажу. Я в ней поддерживал ее верность разными способами, так сказать, с т р а т е г и ч е с к о г о с в о й с т в а вроде как бы фортификации. При моем поведении и хитром характере жена моя не могла избежать б е е ни в каком случае. Я хитрость употреблял для охранения своего с у п р у ж е с к о г о ложа. Слова такие сдаю, вроде как бы пароль. с х о ж у э т е с а м ы е слова. Эй, баста! Могу спать с покойством и до ч е т в е р д о с т и Какие же это слова? Самые простые. Я распространял по городу нехороший слух. Вам этот слух д о п о д л и н н о известно. Я говорил всякому жена моя Алена находится в сожительстве с нашим полицмейстером Иваном Алексеевичем Зайхватским. Этих слов было достаточно. ни один человек не осмеливался ухаживать за а л е н о й и б о боялся полицейского е р с гнева. к а к бывало увидеть ее, такие бегут прочь, чтобы за лихватской чего не подумал. Ведь с этим усатым с идолом свежесть так п о т о мне рад б у д е ш ь пять протоколов составить насчет санитарного состояния. А, к примеру, увидит твою кошку на улице и составить протокол, как будто это бродячий скот. Так жена ваша значит не ж е л а и в а г о Алексеичем? е в удивились б ы протяжда. Нет, это моя хитрость. Что? Ловко надувал я вас, молодежь. То-то т о т о а да, есть. Прошло минуты три в м о л ч а н е Мы сидели и молчали, и нам было обидно и совестно, что нас так хитро провёл этот толстый к р а с н о д о с с й старик. Ну, Бог даст, в другой раз ж е н и ш ь с я проворчал дьякон.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 Акулида, п о д и помоги господам раздеться. А это что такое? – спросил один из к о м п а н и й указывая на стену. На стене торчал большой гвоздь, а на г в о з д е висела новая фуражка с сияющим козырьком и кокардой. Чиновники поглядели друг на друга и побледнели. Это его фуражка, – прошептали они. Он здесь? Да вот здесь, – пробормотал Стручков. Укати. Выйдемте, господа, посидим где-нибудь в трактире, подождем, пока он уйдет. Компания застегнула ш у б о й вышла и Ленива поплелась к трактиру. Гусь с у т е б я пахнет, потому что гусь у тебя сидит. с л и б е р а л ь н и ч а л помощник архивариуса. Черт его принесли, он скоро уйдет. Скоро. Больше двух часов никогда не сидит. Есть хочется. Первонаперво мы водки выпьем и к и л е ч к о й закусим, потом повторим, б р а т ц ы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 И у этого скверновца такая хорошенькая жена. Послышался сиплый бас из гостиной. Дуракам счастье, ваш превосходительство, аккомпанировал женский голос. Вытипьте, простонал с т р у ч к о в Пошли опять в трактир, потребовали пива. Прокодила в сила, начала компанию утешать с т р у ч к о в а Час у твоей посидит, да зато тебе десять лет блаженства, фортуна брат, зачем огорчаться? о г о р ч а т ь с я не надо. Я и без вас знаю, что не надо. Не в том дело. Мне обиды, что есть хочется. Через полтора часа опять пошли к Стручкову. Гунишапка продолжала еще висеть на гвозде, пришлось опять ретироваться. Только восьмом часу вечера гвоздь был свободен от постоя, и можно было приняться за пирог. Пирог был сух, ч и теплый, гусь пережарен.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 Сквозь листву пахучих лип глядела на них немецкая луна. Маленький кокетливый ветерок нежно теребил российские усы и бороды и вдувал в уши русских толстичков чуднейшие звуки. Ободножья горы играла музыка. Немцы праздновали г о д о в щ и н у какого-то немецкого события. Мотивы не доносились до вершины горы далеко. д о н о с и л а с ь одна только мелодия. мелодия меланхолическая самая р а з н е м е ц к а я плакучая тягучая слушаешь ее и сладко ныть хочется русские глезли в дамки и задумчиво внимали оба были в п о л о ж е н н е й ш е м настроении духа шепотлил кокетливый ведерок мелодия со своей меланхоли все это вместе взятое развесло их русские души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 Процессия остановилась на полянке за отелем. Вышел на середину какой-то с т е р е ч о к и сказал что-то. Ему аплодировали. Какой-то бурж взобрался на стол и произнес трескучую речь. Вар, вар, вар, вар. За ним другой, третий, четвертый. Вар, вар, вар. Говорили, взвизгивали, макали руками. Пётр ф а м и и ч умилился. В груди его стало светло, тепло, уютно. При виде говорящей толпы самому хочется говорить. Речь заразительна. Пётр Фомич протиснулся сквозь толпу и остановился около стола. Помахав руками, он забрался на стол. Еще раз помахал руками. Лицо его побагровело. Он покачнулся и закричал к о с т л я ю щ и м пьяным языком: «Ребята, н е м ц е вбить! Счастье его, что немцы не понимают по-русски!» Ушла. п о б е д а л и м в стороне желудков чувствовалось маленькое блаженство. Рты позевывали, глаза начали с у ж и в а т ь со я т сладкой д р е м о т ы Буш закурил сигару, потянулся и развалился на кушетке. Жена села у изголовья и замурлыкала: бур-бур-бур-бур-бур-бур. Оба были счастливы. Ах. Расскажи что-нибудь, зевнул муж. Что же тебе рассказать? М ах да, ты слышал, с о ф и я Акуркова вышла замуж за этого, как его, за фонд Трамб. Вот скандал. О в чем же тут скандал? д да Ведь Трамп подлец. Это такой негодяй, такой бес совестный человек, без всяких принципов, урод нравственный был у графа управляющим, нажился, теперь слушает на железной дороге и ворует, сестру ограбил, негодяй и вор одним словом. И за т а к о о г о человека выходить з а м уж, жить с ним, удивляюсь, такая нравственная девушка и над тебе ни за что бы не вышла за т а к о о г о субъекта, будь он хоть миллионер. Будь красив, как не знаю что, я плюнул бы на него и представить себе не могу мужа под г л е ц а Жена вскочила и раскрасневшаяся, н е г о д у ю щ а я прошла по комнате. Глазки загорелись гневом, искренность ее была очевидна. Вот этот Трамп такая тварь и тысячу раз глупы и пошлы те женщины, которые выходят за таких господ. т а к с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 Сколько я получаю жалованье? Три тысячи в год. А сколько стоит колье, которое я купил тебе неделю тому назад? Две тысячи. Не так ли? Да вчерашнее платье пятьсот. Да, чуть две тысячи. Вчера твой папа выкличил у меня тысячу. Но пьер побочный д о х о д ы ведь. Лошади. Домашний доктор, счеты от бодисток, третьего дня ты проиграла в стукалку сто рублей. Муж приподнялся, подпер голову кулаками и прочел целый обвинительный акт. Подойдя к письменному столу, он показал жене несколько вещественных доказательств. Теперь ты видишь, матушка, что твой фонд р а м п ерунда, карманный воришка, с р а в н и т е л ь н о со мной. Адьо, иди. и в п р е д ь н е осуждать. Я кончил. Быть может, читатель еще спросит: я она ушла от мужа? Да, ушла в другую комнату. Грач. Грачи прилетели и долпами уже закружились над р у с с к о й пашней. Я выбрал самого солидного из них и начал с ним разговаривать. К сожалению, мне попался Грач, аризанер. моралист, а потому беседа вышла скучная. Вот о чем мы беседовали. Я говорят, что вы играч и живете очень долго. Два с, да еще щук, естественно, испытатели ставят образцом необыкновенного долголетия. Тебе сколько лет, Грач? Мне с а с я т шесть лет. Ого. Однако нечего сказать, спожел. На твоем месте старше, я черт знает сколько статей накатил бы в русскую старину и в исторический вестник. Проживи я 376 лет, то воображаю, сколько бы написал я за это время рассказов, сцен, мелочишек всяких там. Сколько бы я перебрал генерара. Что же ты, Грач, сделал за все это время? ч е г о господин человек. Я только бил, ел, спал, р а з м о а ж а л с я Стой д и с ь м н е стыдно, и о б и д н о за тебя, г л у п а я птица. Прожил ты на с в е е триста е 376 лет, а так же глуп, как и триста лет тому назад. Прогресса не на г р о ш Ум дается господин человек не многолетием, а воспитанием и образованием. Возьми т е г ы китай.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 Ведь это что же такое? Целая вечность. За это время я успел бы на всех факультетах побывать, успел бы двадцать раз жениться, перепробовал бы все карьеры и должности, заслужился бы до ч е р т знает какого чина и наверное бы убер Ротшильдом. Ведь ты п о й м и дура. Один рубль, положенный в банк по пять сложных процентов, обращается эм, на через 283 года в миллион.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 И он не д о к о н ч и в своей тирады, полетел через пашню. Братец. У окна стояла молодая девушка и задумчиво глядела на грязную мостовую. с з а д и нее стоял молодой человек в чиновничьем в и ц м у н д и р е Он теребил свои у с и к и и говорил дрожащим голосом. Опомни, сестра, еще не поздно. Сделай такую милость. Откажи ты этому п у с а т о м у лобазнику котса по этому. Плюнь ты на эту а н а ф е м у толстомордую, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Ну, сделай ты такую милость. Не могу, братец. Я ему с л о в о дала. Умоляю. Пожалей ты нашу фамилию, ты благородный, личный дворянка с образованием, а ведь он классник, мужик, хам, хам. Пойми ты, это неразумное, вонючим квасом д а тухлыми селедками т о р г у ю т жулик ведь. Ты ему вчера слово дала, а он сегодня же утром нашу кухарку н а п и т а к обсчитал. Жилы т я н е т с бедного народа, ну а где твои мечтания? А, боже ты мой, господи, а ты же ведь послушай нашего департаментского м и ш к у треххвостого любишь, о нем мечтаешь и он тебя любит.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 И себя губишь, и м и ш к у губишь, з а п и л м а л ы й э к с е с т р а сестра, п о л ь с т и л а с т и на хамские капиталы, на Сережечки до да браслетики выходишь по расчету за дурмана какого-то, за свинство, за н е в е ж е выходишь, фамилии п о т е м подписать не умеет, д Митри й н и к о л а е в не слышишь, н и к о л а е в скотина, стар, грубый, сиволапый, ну сделай ты милость!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 Братец нахмурился, взял кулек, взглянул на него и презрительно усмехнулся. Что тут, чипуха должно быть? Хм, голова сахру а какая-то. Братец вытащил из кулька голову с а х а р а снял с нее колпак и пощелкал по сахару пальцем. Чьи фабрики сахар? Бобрицкого? к Тото? А э т о чай? Воняет чем-то. Сардины какие-то. Помада Никс е Луни к городу, и зуб сором з а д о б р и т ь хочет, подлизывается. Нет, смелый дружок, нас не з а д о б р и ш ь А для чего это он от ц и к о р д о г о кофею всунул? Я не пью, к о ф е й в р е д н о пить, на нервы действует. х о р о ш о ступай, кланяйся там. п а р е н ь вышел, сестра подскочила к брату, схватила его за руку. Брат сильно подействовал на нее своими словами. Еще бы с л о в о и... Не сдобровать было базнику. Говори же, говори, где ты его видел? Нигде. Я бы шутил. Дело как знаешь, сказал брадец и еще раз постукал пальцем по сахару.